Глава пятая. Пухлова или жизнь. Нельзя рыдать бесконечно. Рано или поздно слёзы иссякнут, только вот острый осколок боли и обиды, засевший в груди, рассосётся не скоро. Если вообще когда-нибудь. Я всхлипнула и с трудом поднялась на ноги, обессилев от долгих слёз. Хватит. Поплескала в лицо холодной водой и уставилась на своё зарёванное отражение. Надо приложить компресс, чтобы спала краснота. Хотя какой в этом смысл? Можно носа из дома не казать, пока исчезнут все следы. Теперь мне можно всё. Бродить весь день в пижаме, не чистить зубы, лопать конфеты килограммами, удавиться с тоски. Всего день назад у меня были жених, любимая работа, планы на будущее. Я даже имена нашим с Джерри детишкам, двум мальчикам и девочке придумала. Почему-то мысль о малышах, которые теперь не родятся, ранила посильнее потери работы. Их же даже еще нет, и не будет. Как, ну как он мог так со мной поступить? Ну, может, еще не все кончено? Не с Джерри, конечно. Ему я этого ни за что не прощу, а с Себе Кто сказал, что миссис Гилмор к нему прислушалась? Вдруг я зря сложила лапки. В кондитерской сегодня вынужденный простой. «Но миссис Гилмор же наверняка там будет!» Я вскочила и заметалась по квартире. Быстро одеться, глотнуть кофе. А теперь ноги в руки. Вот и себе моль. Табличка «Санитарный день» на двери, как нож в сердце. Ведь это моя вина. То есть подстроил всё, конечно, то не то лети, но из-за меня. Кафе оказалось заперто изнутри. Сглотнув, я робко поскреблась в дверь, которая тут же распахнулась, едва не сбив меня с ног. «Сините!» Миссис Гилмор прищурилась, пытливо вглядываясь в моё зарёванное лицо. Холодная вода помогла мало. Поджала губы. Заходим. Сердце упало. Не очень-то она рада меня видеть. Хотя чего ещё можно было ждать? Как ни крути, а я её подставила и подвела. В Си бемоль пахло остро и пряно. Как будто здесь не колдовали а горстями рассыпались специи. Корица, чёрный перец, мускатный орех. Ароматы буквально сбивали с ног. «На кухню! Там уже почти выветрилось!» Гонусава из-за прижатого к носу платка предложила миссис Гилмор. Я задержала дыхание и рванула за ней. На кухне действительно было получше. Ветер колыхал за навеской на распахнутых на окнах. Вовсю работала вытяжка. «Уф, садись!» Хозяйка приглашающе похлопала по сиденью стула и устроилась напротив, чинно сложив на столе морщинистые руки. Даже не прикоснулась к корзинке с вязанием, что уж совсем плохой признак. Я сглотнула. Кофе мне не предложили. Хотя, может, здесь пока нельзя ничего есть и пить. Слабая надежда, но не хотелось думать, что меня уже считают чужой. «Миссис Гилмор, простите, пожалуйста!» — затараторила я, стараясь не паниковать. «Я хочу работать в себе и...» «А как же твой жених?» — перебила она. «Он сказал, что ты нашла другую работу и что больше сюда не вернёшься». «Он соврал!» — выпалила я резче, чем собиралась. «И вообще, Джерри мне больше...» «Не жених!» Слова наждаком царапали горло. «Ох, Джерри, что же ты наделал?» Миссис Гилмор помолчала, разглядывая висящий на стене календарь с котятами. Я до боли стиснула руки, отчаянно надеясь на лучшее. «Ну, пожалуйста, не может всё так закончиться. Это неправильно!» Надежда разлетелась на куски, когда хозяйка выложила на стол мою трудовую книжку. «Вот». Она пододвинула документы мне. Прикусив губу, я перелистала странички. Всего-то четыре записи. «Принято на хлебозавод», «Уволено». «Принято в себе моль», «Уволено по соглашению сторон» жидкая пачечка купюр. Я подняла на миссис Гилмор непонимающий взгляд. «Выходное пособие». Спокойно ответила она на незаданный вопрос. «Спасибо», — выдавила я. «А мне точно никак нельзя, ну, вернуться». Наверное, так чувствуют себя рыбаки на отколавшихся льдинах. «Берег, вот он, рукой подать, а добраться никак». «Только сидеть и ждать помощи, которая может и не прийти». Миссис Гилмор покачала головой. «Нет, Синтия, я уже пообещала место другому повару». «Но ведь ещё не приняли!» — упорствовала я. «Глупо и ясно же, что брать меня обратно никто не собирается. Отжири, гад!» Во взгляде миссис Гилмор читалась жалость и решимость. «Синтия, ты хорошая девочка!» Она вдруг крепко сжала мою руку. «И готовишь прекрасно. Пойми меня правильно, я не знаю, что у тебя происходит, но это причиняет много неприятностей себе моль. Я уже слишком стара, чтобы разбираться с полицейскими, журналистами, гангстерами и бог весть кем ещё. Мне нужен просто кондитер. Без всего этого. И без весть крови». Закончила я про себя, поднимаясь. Как ни крути, из своей шкуры не выпрыгнешь. Даже если я на отрез откажусь иметь дело с полицией, как долго выдержит моя тайна. То ни толетти о ней узнал, кто докопается следующим. Жаль, только склали, и попрощаться не вышло. Характер у нее не сахар, но я к ней по-своему привязалась. Понятно. Руки немного дрожали, когда я убирала бумаги и деньги в сумочку. Выложила на стол ключи. От себе моль и квартиры Клали. Вот, передайте ей, пожалуйста. И до свидания, миссис Гилмор. Спасибо вам за всё. Не за что. Она тоже встала и обняла меня. Прости меня, милая. Удачи тебе. Если понадобятся рекомендации, можешь смело ко мне обращаться или любая другая помощь, только скажи. Ей было очень неловко, но кафе для неё значило больше. Спасибо, снова повторила я, и позорно сбежала, боясь снова разреветься. Совсем глаза на мокром месте. Дома я заварила большую кружку чая и села с ней на кухню, тупо пялись в окно. В голове снова и снова крутились фрагменты недавних разговоров, запоздалые возражения, несказанные слова. Хотелось разреветься от обиды и непонимания. Как же так? Такая весёлая и интересная жизнь, мечты о будущем в Джерри, расследования, новые друзья. Всё это оказалось непрочнее детской пирамиды из кубиков. Когда в дверь позвонили, я вздрогнула, чуть не облившись уже остывшим чаем. И малодушно не стала отвечать. «Нет меня. Понятно?» Я уже решила, что незваный гость убрался во свояси, но в дверь негромко постучали. «Синтия, ты дома?» Знакомый приятный баритон хлестнул по нервам плетью. «Открой, пожалуйста, нам надо поговорить». «Что здесь делает Том?» Поколебавшись минуту, я решительно пошлёпала в прихожую. Когда я рывком распахнула дверь, Том попытался улыбнуться. «Здравствуй, Синтия. Как ты?» Он больше не называл меня любимой, и цветов сегодня не припас. И всё же в его карих глазах читалось искреннее беспокойство. Я заморгала, пытаясь держать предательские слёзы, и соврала. «Нормально, а что?» «Я был в себе моль», — объяснил он скупо. «Исчерпывающе». Несмотря на белоснежную рубашку, аккуратный костюм и тщательно повязанный галстук, выглядел Том помятым и нервным. Я попыталась улыбнуться. Новости разносятся удивительно быстро. «Что же, проходим? И без задней мысли повела гостя на кухню. На пороге Том запнулся и сжал губы в нитку, уставившись на стол с таким видом, словно узрел таракана. «Что?» Я проследила за его взглядом и чуть не выругалась. «Обручальное кольцо!» «Я вернула его Джерри!» Объяснила я зачем-то. «Он, наверное, забыл». «Ещё бы!» Джерри выскочил от меня с такой прытью, словно за ним гнался десяток аллигаторов. Я сердито прикусила губу. «С какой стати я оправдываюсь?» «Вернула?» — переспросил Том каким-то странным тоном. «Значит, помолвка расторгнута?» «Да», — ответила я односложно. Горло снова перехватило от обиды и боли. Том воспитанно остался стоять, и я спохватилась. «Присаживайся, будешь что-нибудь?» Он взглянул на остывший, подёрнутый плёнкой чай и попросил. «Кофе, если можно». Я кивнула и вынула кофейник. «Так зачем ты пришёл?» Я так вымоталась и перенервничала, что разводить политессы не было сил. Тут бы не разрыдаться. Том задумчиво постукивал пальцами по столу и всё косился на проклятое кольцо. «Ты выглядишь измученной». «Вот спасибо». Я так плюхнула кофейник на плиту, что плеснула вода, стиснула кулаки и зажмурилась, заставляя себя успокоиться. «Так, Синтия, уймись. Томас не виноват, что Джерри оказался травоядным порнокопытным. Том такого отношения не заслуживает. Он ничего плохого мне не сделал». «Извини», — буркнула я, беря в руки тряпку. «Нервы?» «Понимаю», — кивнул Том. «Может, тебе стоит отдохнуть?» «Отдохнуть, но...» Я умолкла. Все возражения вроде «А как же работа?» и «Что скажет Джерри?» внезапно потеряли смысл. «А в самом деле, что меня держит в городе?» «Разве что...» «У меня с деньгами не густо», — призналась я смущённо. Первую выплату за дело Донованов, полученную недавно, я подарила детскому дому, а небольшое выходное пособие нужно расходовать с умом. Коммунальные платежи и кое-какие продукты — «Без этих трат не обойтись. Ведь ещё неизвестно, когда я сумею найти новую работу». Миссис Гилмор обещала хорошие рекомендации. Но кто в них поверит, если в себе моль я отработала совсем недолго? По неволе возникает вопрос, почему я продержалась так мало. Чем ответить на неизбежный вопрос? Ведь миссис Гилмор права. Неприятности ходят за мной по пятам. Кому нужен такой работник?» Разве что сделать мою фийскую магию достоянием гласности. Тогда уверенно у кафе выстроится толпы, желающих урвать кусочек чуда. Вот только готова ли я стать пленницей собственной магии? Однозначно нет. Лучше уж, поджав хвост, вернуться в родной городок. Под крылышко к папе. Полагаю, я могу... М одолжить. Предложил Том с готовностью. Я лишь головой покачала. Не люблю быть обязанной. К тому же неизвестно, когда смогу отдать долг. Нет, это не по мне. Поставила перед гостем чашку и передвинула вазочку с чудом уцелевшими конфетами. Холодильник пуст. В маке громоздится грязная посуда. По-видимому, за ночь мистер Олсоб выпил немало кофе. Потом нагрянул голодность дороги Джерри и умял всё съестное до крошки. Знаешь, Томас разворачивал обёртку осторожно, словно подозревал, что конфета может взорваться. У меня есть тётушка, которая живёт в домике ума. Она давно приглашала меня в гости. Уверен, тебе она тоже будет рада. Нет, — замотала я головой. Перспектива навязываться чужому человеку ужасала. Я не могу. Она же тебя звала, а не меня. Едва смочив губы, Том отставил кофе и сказал проникновенно, «Тётя будет счастлива приютить мою любимую девушку». Щекам стало горячо. Я поспешно опустила взгляд. Дай мне шанс, попросил он напряженно, стиснув чашку так, что побелели костяшки пальцев, раз ты рассталась с тем другим. В его голосе слышалась откровенная неприязнь. Да, он ревнует. Но я вскинула на него глаза, а то он вдруг взял меня за руку. Соглашайся, попросил он тихо, едва касаясь губами моей кожи. Прошу тебя. Внезапно мне до ужаса, до дрожи захотелось, правда, всё бросить. Хоть ненадолго сбежать от тяжёлых мыслей и нерешённых проблем. От кольца, равнодушно поблескивающего сапфиром. От Джерри, который, я знала, вряд ли оставит меня в покое. Во всяком случае, если я дорога ему хоть немного. «Что, если я сломаюсь, поддамся чувствам?» Как скоро после свадьбы я стану марионеткой, полностью зависимой от кукловода, игрушкой, за которую всё решает господин и повелитель. Нет уж, такого счастья я не хочу. Зато Том никогда меня ни к чему не принуждал. А ещё, пусть это мелко и глупо, но мне ужасно хотелось натянуть нос Джерри, чтобы понял, он не последний мужчина на свете. Я осознал, кого потерял. Поэтому я сказала «да». Добившись согласия, Томас развил бурную деятельность. Меня он мягко, но непреклонно отправил собирать чемодан, по-видимому, опасаясь, что к утру я передумаю. А сам засел за телефон. Пока я наскоро паковала какие-то вещи, Том успел закончить переговоры и допить остывший кофе. «Готово?» Он забрал у меня неожиданно увесистый чемодан и улыбнулся. «Тогда поехали». «И мы поехали». Кроваво-красный закат придавал поездке, бегству, оттенок нереальности. Спортивный автомобиль мчал по вечернему шоссе, отмеряя километр за километром. Мелькали какие-то городки, дорожные знаки. Показалось, и пропала тёмная гладь водохранилища. А ведь скоро, совсем скоро мы приедем к морю. Я была на побережье всего дважды, оба раза ещё маленькой. И воспоминания остались самые светлые. Галечный берег, сине-зелёная гладь, нестерпимо блестящая под ярким солнцем. Так что приходится щурить глаза. Мамин смех. Стакан с прохладным лимонадом у неё в руках. Папа учит меня плавать. И я хохочу, нахлебавшись жгучей солёной водой. Беспечные дни, когда я была счастлива. И даже не догадывалась, как хрупко это беззаботное счастье. Так отчаянно хотелось, пусть ненадолго вернуться в то время потечь растаявшей конфетой, поддаться блаженному покою. Прошлого не вернуть, но кто сказал, что будущее хуже? И тяжёлый груз, лежащий на моём сердце, потихоньку таял. Я укратко покосилась на своего спутника, который сам вёл авто. Сейчас он был особенно, почти неправдоподобно красив. Чёткие, словно нарисованные завитки светлых волос, прищуренные карие глаза — Чеканный профиль и сильные руки на руле. «Есть бутерброды», — коротко бросил он, не отвлекаясь от дороги. «В корзинке сзади я вдруг обнаружила, что страшно голодна. Неудивительно, ведь за день у меня маковой росинки во рту не было. Спасибо, неловко пошуровав на заднем сиденье между чемоданом Тома, спешно доставленным ко мне на дом расторопным слугой, и моим, значительно более скромным, я обнаружила корзинку» накрытую белоснежной салфеткой с вышитым замысловатым вензелем. Вдохнув умопомрачительный запах — ветчина, свежий хлеб, огурец — я сглотнула слюну и предложила неловко. «Будешь?» «Нет, благодарю. А вот кофе бы выпил. Пожалуй, стоит остановиться». Дождавшись моего кивка, он вырылил на обочину, заглушил мотор и вышел из авто. Распахнул дверцу с моей стороны и с улыбкой протянул руку. «Позволишь?» «Спасибо». Уцепившись за его ладонь, я неловко выбралась наружу. Том повёл меня к раскидистой шелковице чуть подаль, в стороне от гула машин и выхлопных газов. Стащил с себя пиджак и расстелил на траве, густо усыпанной опавшими ягодами. «Прошу. Рыцарский поступок. Только жаль дорогую вещь. Синий фиолетовый шок шелковицы оставляет почти неотстирываемые пятна. «Спасибо», — повторила я, пристраивая корзинку уже на выгоревшую от июльского зноя траву. Я опустилась на пиджак. Подогнула ноги и расправила измятую юбку. Томас сел рядом, почти касаясь меня коленями. Отодвинуться некуда, но от его близости мне вдруг стало не по себе. Нахлынуло смущение, заставляя мямлить и прятать глаза. «Конечно, мы уже не раз гуляли в парке, даже целовались. Вот только теперь всё было иначе. В парке, как ни крути, полно людей, а здесь мы совсем одни». И Том не сводил с меня глаз. Я изнывала от неловкости и от того, что вспотела даже в своём тоненьком платье. Я торопливо сдернула с корзинки ткань и взяла, что попалось под руку, предоставив Тому самому брать, что хочется. «Приятного аппетита, милая!» — пожелал Том с мягкой улыбкой. Уже почти скрывшееся за горизонтом солнце подсвечивало его волосы золотом. «Спасибо! И тебе!» Я поскорее вонзила зубы в сэндвич и заработала челюстями, а мужчина разложил на коленях салфетку и налил себе кофе из термоса. «Вот что, что со мной не так? Романтический пикник на обочине!» На меня влюблённо смотрит красивый мужчина, а я... Я мечтаю поскорее сбежать. Почему-то вся эта романтика не вызывала у меня никакого душевного трепета. Одну лишь неловкость. Всё красиво, как в кино. Только у меня не получалось этому соответствовать. Словно я актриса, выучившую роль кое-как. «Ау, суфлёр!» Пришлось молча жевать и давиться под внимательным взглядом Тома. «Да что же он так смотрит-то? Через час будем на месте», — пообещал Том чуть хрипловато, нарушая натянутое молчание. «Хорошо». Я потянулась за очередным бутербродом и с досадой обнаружила, что корзинка пуста. «Неужели я одна столько схомячила? Надеюсь, ты утолила голод?» — поинтересовался Том Чопорно. Только смешливые искорки в глазах выдавали иронию. «Да», — подтвердила я сдавленно. «Заморила червячка. Поехали?» По правде говоря, ужасно хотелось в кустике. Но заикнуться об этом я не смела. Неудобно же. А вот Джерри, кстати, мигом бы догадался, что к чему. И сам бы предложил м -м, прогуляться. «Так, хватит думать о бывшем женихе. Расстались, так расстались». Нечего оглядываться. Я принялась отряхивать юбку от крошек. Конечно. Том с готовностью подал мне руку, помогая встать, и задержал мою ладонь в своей. «Позволишь личный вопрос?» «Конечно», — эхом повторила я. «Почему? Ну почему я влюбилась не в него? Милого, галантного, умеющего красиво ухаживать. И, увы, ужасно предсказуемого». Джерри часто выводил меня из себя, но скучно с ним точно не было. «Это не моё дело», — признал Том, легонько сжав мои пальцы. «Но почему вы расстались?» Я прикусила губу. «Ответить? Почему бы и нет?» «Быть может, это убережёт нас от лишних ошибок. Не люблю, когда решают за меня», — сказала я откровенно. Высвободила руку и, не глядя на мужчину, пошла к авто. Скоро холмистые равнины сменились тёмными громадами гор. Я глазела в окно, дорезив глазах, пытаясь разглядеть как можно больше. С родителями мы ездили на тёплое побережье. Мелкий залив далеко вдавался в плоскую, как стол, сушу. Здесь же вокруг дороги выселись скалы, а море виднелось далеко-далеко внизу, кое-где расцвеченная огнями долин. Я вцепилась в ручку двери, пытаясь обуздать страх, и зажмурилась. «Мы же так высоко!» Автомобиль полз медленно. Шоссе было настолько узким, что обрыв местами подступал совсем близко. К самым колёсам авто пропасть завораживала и будила в глубине души первобытный страх. «Осталось немного», — заметил Томас негромко. Я поблагодарила его нервным кивком, ведь зубы рожать не смогла, как ни старалась. Когда автомобиль остановился, ещё некоторое время я не шевелилась. Чувство меня привело прикосновение к плечу и заботливое «Синтия, ты как?» Ну, Но «Нормально», — выдавила я, осторожно приоткрывая один глаз. «Томас», — он опять наклонился слишком близко, улыбался, нежно и чуть насмешливо. «Милая ты, сама непосредственность». «Наверное, я покраснела, и, чтобы скрыть смущение, огляделась по сторонам». «Ух, ничего себе!» «Ты же говорил, что тётушка живёт в домике у моря!» Том поднял брови и обвёл взглядом двор вокруг. «Именно так!» По-моему, назвать домиком расцвеченный огнями миниатюрный дворец с колоннами и мраморными львами у входа мог только слепец. Ну или тот, кто привык жить в настоящих хоромах. Мелочи и странные совпадения сложились одно к одному. Бесчисленные букеты, магограммы, дорогие конфеты, слуги и ещё... В автомобилях я понимаю мало, но дорогой спортивный болид от дешёвенькой развалюхи на колёсах точно отличу. Дыхание спёрло, и отнюдь не от восторга. «Говоришь, ты обычный банковский служащий?» Выговорила я с трудом. Том поморщился и качнул головой. «Я не говорил обычный. Впрочем, давай обсудим это позже. Тётушка уже ждёт». Он указал на женщину в тёмном платье величаво стоящую на белых ступеньках. Потрясающий контраст. И даю голову на отсечение, что она об этом знала. Что мне оставалось делать? Хватать чемоданы и убегать? Ночью? Одной? В горах? Конечно, я это проглотила. Том помог мне выйти за руку и повёл к своей тёте. Ух, надеюсь, это не полуофициальные смотрины. На панику уже не оставалось времени. Вблизи хозяйка дома оказалась не такой уж молодой, однако была по-прежнему красива. Изящно вылепленное лицо, даже вздёрнутый нос лишь придавал ему пикантность. Чувственные губы, рыжина гладко зачесанных волос. В ярко-голубых глазах искрились ум и ирония. Мой спутник склонил голову и произнёс церемонно. «Синтия, позволь представить тебе мою двоюродную тётушку Люсиль». «Тётушка». «Это моя хорошая знакомая, мисс Синтия Вирт». «Рада знакомству», — пискнула я, радуясь, что он ограничился нейтральным знакомая. А между прочим, фамилию тётушки он не назвал. Даже не сказал «мисс она» или «миссис». «Взаимно». Она окинула меня быстрым взглядом и почему-то задумчиво кивнула. «Надеюсь, вы в добром здравии?» — осведомился Томас по-прежнему чопорно. «Разумеется». Она чуть слышно фыркнула, нарушив торжественность момента. «Не стану держать вас на пороге. Проходите, вы наверняка устали и проголодались». Как же я была ей благодарна. Не за заботу, хотя действительно умаялась, а за пренебрежение строгим протоколом. Я же не умею. Ни реферансы делать, ни сетскую беседу вести, ни тридцатью столовыми приборами пользоваться. Позорище. Ладно, сама скандалюсь. Так ведь Тому будет за меня неловко. Я судорожно вздохнула. «Не паникуй!» — шепнула мне, хозяйка дома, и уже чуть громче добавила. «Я велю подать вам ужин в комнаты. Увидимся завтра». Кивнула на прощание, улыбнулась чуть заметно. Улыбка или мираж? И легко взбежала по устланной ковром лестнице с коваными перилами. У подножия её замер слуга в ливрее и с ничего не выражающим лицом дворецкий, решила я, покопавшись в памяти. Ух, ничего себе. Открыв глаза, я уставилась на пышные складки над головой. Это ещё что? Кровать с балдахином? Откуда? Вспомнив вчерашний суматошный день, я со стоном перевернулась на живот и накрыла голову подушкой. Всего-то за сутки я умудрилась попасть в лапы гангстера, присутствовать при аресте их босса, лишиться работы, а следом и жениха. И под занавесом умотала к тёплому морю с другим ухажёром. Сеанс самобичевания прервал робкий стук в дверь. Мисс, позвали звонким девичьим голоском. Можно мне войти? Конечно, крикнула я в ответ и села на постели, прижимая к груди подушку. Доброе утро. Я Анет прищебетала совсем молоденькая, лет 16, миловидная бладинка в форменном коричневом платье с белоснежным передником, распахивая шторы и открывая окна. Просторную комнату затопил яркий свет и странно знакомый мерный звук. Да это же рокот прибоя. Доброе утро. Ответила я с чувством, действительно начиная в это верить. Ура, я на море. Мой восторг паутих отброшенного невзначай тем же мелодичным голоском. Миссис Кристин просит вас присоединиться к ней за завтраком. А. протянула я растерянно. Миссис Кристин это, видимо, хозяйка, которую Томас фамильярно звал тетушкой Люсиль. Спасибо, а куда идти? Я вас провожу, пообещала она с энтузиазмом. Только сначала помогу вам одеться. Желание отбрикиваться от навязанной помощи я подавила не без труда. «Если тут такие правила, то зачем выглядеть дикаркой?» «Вот только что же мне надеть?» Мои простенькие платья не годились для такого места. «Что наденете, мисс?» Деловито спросила она, раскрывая огромный шкаф, в котором сиротливо висели мои вещи. Яркие летние платья, задорный горошек милые маки, бирюзовое с белым. В резном гардеробе тёмного дерева смотрелись странно. «Голубое». Я встряхнула головой. «Что бы я ни выбрала, всё равно по сравнению с дорогими туалетами хозяйки будет смотреться бедненько, но чистенько. В конце концов, не моя вина, что в здешнее общество я не впишусь». Это Том привёз меня сюда, ничего толком не объяснив. С него и спрос. Решив так, я наскоро привела себя в порядок и вышла в коридор следом за горничной. По сторонам старалась не глазеть. Но взгляд поневоле задерживался то на старинном гобелене то на роскошной мозаике, то на дивных коврах. Как в этом музее вообще можно жить? «Сюда, пожалуйста, мисс!» Горничная проскользнула вперёд, открыла дверь и доложила. «Мисс Вертка, миссис Кристин! Входите, пожалуйста!» Приятным грудным голосом произнесла тётя Люсиль, вставая мне навстречу. «Ой, то есть миссис Кристин!» Я сглотнула. «Как же утомили эти церемонии!» И Томас думал, что я останусь здесь на несколько недель? Да я свихнусь. Видимо, что-то такое было написано у меня на лице, потому что миссис Кристин мелодично рассмеялась. «Не надо так пугаться. Здесь все свои». «Угощайтесь. Вам чай или кофе?» «Кофе», — пискнула я, затравленно озираясь. Завтрак был сервирован на буфете, где под серебряными крышками прятались сэндвичи, тушёные почки, копчёная сельдь, нежная фасоль и множество крошечных пирожков. Любезно налив мне чашечку кофе, хозяйка пододвинула ближе молочник и сахарницу. Цапнув пирожок, я осторожно попробовала и даже глаза прикрыла от удовольствия. Выпечка была идеальна. В меру сладкая, лёгкая и пышная, а в вишнёвой начинке чувствовалась нотка мускатного ореха. «Спасибо, очень вкусно!» — искренне сказала я, проживав. «Благодарю, я передам повару». Благожелательно улыбнулась хозяйка, отщипывая от своего пирожка по крошечному кусочку. Последнее время он нас балует новыми рецептами. «Кстати, наедине можете звать меня тетушка Люсиль. Насколько я понимаю, в скором будущем я как раз стану вам роднёй по мужу». И взгляд такой внимательный, подмечающий всё-всё. «Рентген, не взгляд. Куда там полицейским?» К тому же Джерри до неё ещё расти и расти. Я даже головой замотала. «Нет-нет!» Она аккуратно промокнула губы салфеткой. Племянник сказал, что у него серьёзные намерения. И ни тени гнева на безмятежном лице. Я заметалась, поспешно глотнула кофе, выгадывая пару секунд на раздумья. Не сказать, чтобы это сильно помогло. «Я... я пока не уверена». Я совсем недавно рассталась с женихом и... Да что за детский лепет? Нужно поскорее заверить её, что я вовсе не собираюсь примазываться к их богатой семье. Томас не делал мне предложения. Сообщила я твёрдо, глядя в её глаза, окружённые смешливыми морщинками. А если сделает... Я не приму. Она подняла брови и налила себе кофе. Добавила ложку сахара и принялась медленно помешивать. «Зря вы настроены столь категорично», — заявила она вдруг. «Мне кажется, Томас действительно хочет этого брака. Объясниться или промолчать? Честно говоря, не хотелось отделываться вежливыми пустословиями, даже если от меня ждали именно их. Судя по тому, что я вижу, я обвела рукой роскошную утреннюю столовую с террасой, выходящей в розарий, «Меня не захочет семья Тома. В плане происхождения и приданного вы для нас действительно не подарок. Однако я вспыхнула. Жестокие слова. Не то чтобы я действительно подумывала выйти за богатого. Но почему-то стало обидно. Миссис Кристен вдруг протянула мне руку. Однако после первого несчастливого брака Томаса семья посмотрит сквозь пальцы на любые недостатки второй невесты. Тем более, что вы милы». «Юны, и наверняка сможете родить здоровых сыновей». Легче мне от таких комплиментов не стало. Как будто корову выбирают. «Спасибо». Пробормотала я, не рискнув дальше расспрашивать, и осторожно пожала её хрупкие пальцы. «Надо же!» А Томас и словом не обмолвился, что уже был женат. Хозяйка снова негромко рассмеялась. «Сбила я вас с толку, милое дитя». «Признаюсь, у меня нет своих детей. Вот и пытаюсь устроить судьбу племянников». У «Вас их много?» — поинтересовалась я из вежливости. Она махнула рукой. «Дюжина. Двоюродных, троюродных, а родной шалопает только один». Я кивнула и принялась за пирожки, мечтая скорее позавтракать и сбежать. Миссис Кристенс милостивилась и больше не мучила меня тяжёлыми разговорами. Беседа закрутилась вокруг местных красот и экзотических сладостей, которые мне непременно следовало попробовать. Следующие два дня остались в памяти солнечным зайчиком: тенистые дорожки парка, вкуснющие пирожки, рецептом которых нехотя поделился повар, теплая морская вода, остро пахнущая солью и водорослями, раскаленная на солнце галька, и том. Такой нежный, деликатный и заботливый, что почему-то хотелось плакать. Он меня не торопил, не подталкивал и не настаивал. Просто был рядом. Вечерами мы вдвоём гуляли по набережной. Тётушка Люсиль составить нам компанию отказывалась, ссылаясь на усталость. А то мне слишком настаивал. Дневная жара спала, и на вечерний променад вышло много народу. Влюбленные парочки шушукались на лавочках под раскидистыми каштанами и пахучими можжевельниками. Люди постарше медленно фланировали вдоль кромки моря. Том вёл на поводке пса телюсиль, Люсиль, золотистого ретривера по кличке Лучик. То есть по документам он Лучана, но ласковое прозвище прилипло намертво. Лучик был воспитанным псом и к прохожим не приставал. Лишь дружелюбно махал хвостом. Даже игнорировал бродячих кошек разлёгшихся на тёплом парапете. Я положила руку на ладонь Тома. Лучик трусил впереди. Солнце почти казалось красным боком безмятежной глади воды. Лёгкий ветерок доносил запах горячего шоколада, жареного мяса и сушёной рыбы. «Идиллия. Послезавтра я уезжаю», — сообщил Том, как будто между прочим. «Как?» — растерялась я. «Ты же говорил две-три недели!» Ох, то есть я не настаиваю, конечно, но. Шш! Он с улыбкой поднес мою ладонь к губам. Конечно, ты останешься с тетушкой, а я буду приезжать на выходные. Прости, у меня дела. Понимаю. Я про себя ужаснулась в перспективе. Миссис Кристен, конечно, очень милая леди, но мы едва знакомы. Мы свернули на боковую аллею, где гулящих было поменьше. Том остановился в тени липы и вдруг обнял меня. «Синтия, милая!» Хрипловато шепнул он, обдавая мое лицо жарким дыханием. «Неужели ты думаешь, что я не остался бы с тобой, если бы только мог?» Я облизнула вмиг пересохшие губы и прикрыла глаза. Но вместо поцелуя почувствовала рывок и услышала отчаянный лай. А потом откуда-то раздался грохот, и у меня помутнело в голове. «Лечь, надо лечь и отдохнуть!» «Я так устала, так хочу спать!» Я прислонилась плечом к чему-то шершавому, отчаянно стараясь не упасть. Почему-то это было важно — не упасть. «Охраняй!» — вилел Том псу, и в мою ладонь ткнулся холодный нос. И, словно сквозь вату, ругань Тома, женский виск, топот, полицейский свисток и крик «Стоять!» Звуки отдалились, а я обессиленно сползла на землю. Мысли текли лениво, густые и вязкие, как смола. Пёс тихонько тявкнул и принялся вылизывать моё лицо. «Мисс, с вами всё хорошо?» Встревоженно спросил кто-то. «Вы не ранены?» Лучик гавкнул. И я, не открывая глаз, нащупав его ошейник, ухватилась за него. В голове всё ещё мутилось. «Всё хорошо», — заверила я обоих, пса и человека. «Со мной всё в порядке?» «Наверное». Какая-то истеричная дама всё визжала и визжала, и неприятный высокий звук сверлом ввинчивался в уши. Я поморщилась, гладя мягкий загривок лучика. «Мисс, я доктор!» Рядом со мной присел какой-то человек, игнорируя предостерегающее рычание пса. «Посмотрите на меня!» «Не могу!» — созналась я. Слова тянулись, как сливочные конфеты. «Сил нет!» Меня осторожно ощупали, осмотрели. Зачем-то даже стукнули по коленке. Умница Лучик не возмущался. А я чувствовала себя медузой, одним из несчастных комочков слизи, выброшенных бурей на берег. <как> Наконец произнёс доктор, чем-то негромко позвякивая. «Думаю, пациентке необходим отдых». «Где вы живёте, мисс?» Прогудел другой голос, грубый и громогласный. «В радуге!» Вмешался подошедший Томас. «Мисс Вирт, гостья миссис Кристон. «Как и я, сержант». «Ясно, сэр». В голове сержанта мигом добавилось почтительности. «С вашего позволения я загляну завтра». «Понятно. Хотите взять показания?» Том подхватил меня на руки и свистнул лучика. «Что же, до скорой встречи, сержант». Я задремала, прижавшись щекой к его пиджаку. Сквозь сон доносились тревоженные голоса. Кто-то пытался меня теребить и о чём-то спрашивать. И окрик миссис Кристен, оставь её!» спит!» «Сплю!» Разбудил меня шум и громкий спор. Причём голос одного из спорщиков был мне подозрительно знаком. Я улыбнулась сквозь сон. «Джерри! Вечно он бузит!» И тут же распахнула глаза. «Откуда тут Джерри?» Наверное, почудилась. Я прислушалась. Никаких сомнений. В коридоре Джерри припирался с дворецким. «А я говорю, ее срочно должен осмотреть маг, твердил Джерри. «Сэр, миссис Кристен приказала не беспокоить гостью», — ответствовал ему дворецкий с достоинством. «Пожалуйста, дождитесь хозяйку и обсудите данный вопрос с ней». «Я тебе покажу не беспокоить», — зъярился Джерри. Послышалась странная возня и неожиданно тонкий вскрик. «Пусти, слышишь? Если с Синтией из-за тебя что-то случится...» и придушенный сип в ответ. «Он что же, схватил бедного дворецкого за горло?» Я как бы лабасиком побежала к выходу. Толкнула створку, но она не поддалась. «Что за...» Я заколотила в дверь кулаком. «Эй, выпустите меня!» Небольшая суматоха с той стороны, а потом дверь распахнулась так резко, что я почти выпала в коридор. В сторонке пытался отдышаться слегка помятый дворецкий. А на безопасном расстоянии прислонился к стенке незнакомый седой джентльмен со скучающим лицом. Только глаза его, ярко-зелёные, раскосые, блестели любопытством. За ним сжался краснолицый крепыш в форме, даже не пытаясь урезонить спорщиков. А прямо передо мной замер мой жених. Бывший. Джерри схватил меня за плечи и встревоженно заглянул в лицо. «Цветочек, ты как?» От его неподдельной тревоги и полного нежности цветочек мои глаза наполнились слезами. Он был таким родным, что обиды и непонимания как-то вдруг показались пустяками. Даже та ужасная ссора. Можно же было как-то иначе. Опять я сложила лапки, предпочла уступить, а не бороться. «Я в порядке», — заверила я, часто-часто моргая. «Ты как тут оказался?» Ответить он не успел. Ледяной голос Тома, как холодный душ: Что здесь происходит? Резко обернувшись, Джерри задвинул меня к себе за спину и смерил Тома взглядом. Я приехал позаботиться о своей невесте. Тома с знакомым жестом потер подбородок. Воспользовавшись тем, что все отвлеклись, дворецкий скользнул по коридору и скрылся за поворотом. Наушничать хозяйки побежал или решил скрыться по добру по здоровому хотя зрителей и так хватало. Зеленоглазый джентльмен прислушивался с нескрываемым интересом, а полицейский сержант и вовсе старательно конспектировал. «А вы уверены, что Синтия — ваша невеста?» — поинтересовался Томас сухо. Думается, она расторгла помолвку. «Милые броняцы только тешатся», — процитировал Джерри насмешливо. «И хватит придуриваться, что ты меня не узнал. Я поджала озябшие пальцы ног». Ничего не скажешь, на коврах тут не экономили. Но от каменных полов даже в разгар лета тянуло холодом. К тому же на мне надета была лишь тоненькая ночная рубашка. В попыхах даже халат не набросила. «Это Томас», — представила я, изнывая от неловкости. «Не понимаешь, что хорошего, когда двое мужчин воюют из-за девушки. Мы в доме его тёти, Люсиль Кристон. «Томас», — повторил Джерри каким-то странным тоном. «Постой, что, тот самый?» «Ну да». Я кивнула, забыв, что он не может меня видеть. «Что это он так разошёлся?» А Джерри вдруг расхохотался, запрокинув голову. Шагнул в сторону и, сложив руки на груди, смерил меня презрительным взглядом. «Высоко метишь, цветочек». Последнее слово он будто выплюнул. Я отшатнулась и возразила слабо. «Не понимаю. С чего вдруг такая перемена?» «Ну как же». Процедил Джерри, сардонически усмехаясь. «Я всю голову ломал, с чего ты так взвилась? А ларчик просто открывался, да? Ты поняла, что можешь захомутать герцога, а не какого-то бедного родственника? Вот и дала задний ход». Ужасно хотелось ударить его по лицу. Наотмашь, изо всех сил, чтобы стереть эту глумливую улыбку. «Да как он смеет вообще? Что за бред?» Я смотрела в его пронзительно голубые глаза. Ставшие вдруг ледяными и недобрыми. Томас не пытался что-то отрицать. «Как ты догадался?» — спросил он у Джерри. Тот, хмыкнув, сунул руки в карманы. «Не держи меня за идиота. Тетя Люсиль, племянник Том. К тому же амулетом у летом, но уж твою постную рожу, ваша светлость, я под любой личиной опознаю. Это забыл, как ты руками машешь и губы кривишь. Да и голосок у тебя приметный». Я почувствовала, как напрягся Том. «Стоп! Какой ещё амулет? Он что, под личиной?» «Ты как был поганцем, Джеральд, так и остался!» Процедил он сквозь зубы. «И всё же каким ветром тебя сюда занесло? Опять играешь простого полицейского?» И голосом выделил это холодное, негнущееся имя. Джерри, рыжему нахальному лейтенанту, подходило куда больше. Рыжий дёрнул уголком губ. Я и есть простой полицейский. Это тебе работать не надо. Ты же у нас герцог. Герцог? Пискнула я. Да что происходит вообще? Джерри фыркнул. А Томас повернулся ко мне и взял мои руки в свои. Сенсия, милая, позволь представиться. Томас Уильям Статфорд. Герцог Бирмингем. У меня закружилась голова, совсем как вчера. Вот тебе и скромный банковский служащий Томас Форд. Герцог... «Бирмингем?» Будто со стороны услышала я свой голос. Том виновато пожал плечами. «Прости, милая, так вышло». «Очень, очень хорошее оправдание». «Ты знал?» Требовательно спросила я, обвиняющий, глядя на Джерри. «А похоже...» Вопросом на вопрос ответил тот. «Ты, цветочек, почему ты не удосужилась представить своих поклонников друг дружке? Мне хотелось визжать и топать ногами». «Ну что за манера из всего устроить балаган?» И тут до меня дошло ещё кое-что. «У них что, одна фамилия? Статфорд? Вы родственники?» Джерри дёрнул уголком губ. «Далее. Мы троюродные братья, вот и всё». Томас обернулся и смерил его взглядом, склонив голову к плечу. «За исключением того, что ты мой наследник. Думаю, ты ещё успеешь настрогать себе других наследников». Парировал Джерри едко. «Только не вместе с Синтией, уж извини». «Это мы ещё посмотрим», — прищурился Том. «Ну, дерзай!» В сузившихся глазах Джерри вызов и злость. «Да ни что, совсем?» Я встряла между ними, уперев кулаки в бёдра. Плевать на нескромный вид. «Ну, им сейчас задам!» «А меня спросить не хотите, собственники? Я вам что, кукла?» Джерри дёрнул щекой, а Томас взял меня за локоть. «Милая, нам нужно поговорить. Извините нас, джентльмены». Прежде чем кто-то успел возразить, он втолкнул меня в спальню и запер дверь. Если он надеялся этим меня успокоить, то просчитался. Вот честное слово, довели. Эх, жаль, нет здесь моей верной скалки. Отходила бы обоих, невзирая на титулы и звания. Видимо, угадав настроение по моему лицу, Томас отошёл подальше. «Как ну?» «Мужчине неприлично врываться в спальню к девушке», — напомнила я язвительно. Джерри бы на такой аргумент разве что посмеялся. Зато Том проникся. «Извини». Он покаянно склонил голову. «Я только хотел поговорить с тобой без посторонних. Думаю, много времени это не займёт». «Ну, хорошо». Я подхватила с кресла халат. «Хватит красоваться в одной рубашке. Слушаю тебя». «Проклятие!» Он зъерошил волосы на затылке и нервно рассмеялся. «Синтия, я виноват. Я действительно многое от тебя скрывал». Но наконец-то признался. Хотя куда уж дальше тянуть, всё уже всплыло наружу. И что мне теперь делать с титулованным поклонником? «Джерри, правда твой кузен и наследник?» «Правда». Тома стоял так, что свет падал сзади, и лица его я разглядеть не могла. Он следующий за мной по мужской линии. Разумеется, речь лишь о титуле и майорате. Оставлять ему состояние я не собираюсь. К тому же я надеюсь, что до этого не дойдёт и наследство получит мой сын. Что на это ответить? Разве что. Желаю удачи. Томас оттолкнулся от подоконника и шагнул ко мне. Я влюблён, как мальчишка. Синтия. Он поймал мою руку и поднёс к губам. «Милая, я хочу, чтобы ты знала. Я мечтаю назвать тебя своей женой. Мечтаю, что у нас родятся дети». «Что?» — спросила я слабым голосом. В голове всё смешалось. «Значит, миссис Кристен была права. Томас хотел не просто приударить за хорошенькой девушкой. У него действительно были серьёзные намерения, хотя это и не укладывалось у меня в голове. Герцог и кухарка?» Помнится, я говорила Клалии, что мне и герцога хватит, даже с лихвой. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, повторил он четко и прижал мою ладонь к своей гладко выбритой щеке. Обстоятельства не позволяют сделать это сейчас, но я буду надеяться. А ты? Очень романтично, вот только я уже по горло с романтикой. Какие обстоятельства? Он поморщился и дёрнул себя замочку уха. «Я дальний родственник короля и не могу жениться без его соизволения». «А его величество никогда не согласится на столь неравный брак». Через силу улыбнулась я. «Так что давай просто забудем, ладно?» По лицу Тома пробежала судорога. «Нет!» — выдохнул он зло. «Его величество умирает. Нам нужно лишь немного подождать». «Но...» — опешила я. «Разве новый король разрешит?» Томас усмехнулся и качнул головой. «Принц Эдуард слишком мал, ему не исполнилось и двенадцати. До его совершеннолетия страной будет править регент. И этим регентом, по всей вероятности, буду я». Я могла только глупо таращить глаза. «Он что, всерьёз?» «Не ожидала?» Том ласково провёл по моей щеке костяшками пальцев. «Синтия, милая». «Обещаю, ты станешь моей женой». Что-то в этой фразе меня царапнуло. «Ах, да». Он говорил так, словно нисколько не сомневался в ответе. Я покачала головой и высвободилась из его объятий. «Мы всё равно не пара. Сам подумает, ты герцог, а я... Я всего лишь повар-кондитер». «Плевать!» — бросил Томас и спросил нетерпеливо. «Синтия, милая, так я могу надеяться». Я кивнула. Не иначе, как от растерянности. Он улыбнулся и нежно поцеловал меня в щёку. «Полагаю, мы всё уже обсудили. Не будем заставлять полицию ждать». Взял меня за руку и переплёл наши пальцы. В коридоре кипели страсти. Джерри наседал на взмокшего полицейского. «Вы что, идиот? Какое ещё ограбление?» Нет. «Это же очевидно!» — рыкнул сержант, набычившись. «Местная шпана решила заезжего богача пощипать. Обычное дело!» «Обычное?» — переспросил Джерри, склонив голову к плечу. «Надо бы вашу раскрываемость проверить, а то больно легко вы к этому относитесь». Багровое лицо сержанта побелело. По-видимому, угроза была нешуточной. «Делайте, что хотите», — заявил он упрямо. «Только это всё равно обычный грабёж». Джерри мученически возвёл глаза горе. «Ладно, хватит уже в коридоре трепаться. Только не в мою спальню!» — выпалила я. Рыжий наморшил нос. «Да я не собирался. Какую-нибудь гостиную займём». Он огляделся. «Прошу». Под неодобрительным взглядом Тома он уверенно распахнул дверь чуть дальше по коридору. Бывал он здесь явно не впервые. Это действительно оказалась небольшая гостиная, оформленная в светло-голубых тонах. Сержант замер у входа, зеленоглазый тип скользнул к огромному во всю стену окну, выходящему на террасу. Мы с Томом сели рядом, причём руку мою он так и не отпустил. Джерри вошёл последним, плюхнулся на диванчик и привольно развалился, забросив ногу на ногу. «Что ты говорил о нападении? Договаривай!» — велел Том напряжённо. Джерри задумчиво постукивал кулаком по колену. «Это по-любому не грабёж!» «Во-первых, денег у вас никто не требовал. Во-вторых, нападать на герцога с дурацким кошелёк или жизнь — может только идиот». «А кто знал, что он герцог?» — нашёлся сержант. «На нём же не написано». «Ну ещё бы», — фыркнул Джерри, взглянув на нас с Томом и почему-то насупился. «Есть ещё и в-третьих. Переводить магию на банальный гоп-стоп — это ещё круче, чем забивать гвозди микроскопом». Сержант вытаращился на него вы ещё магию? Что вы такое говорите?» Джерри вздохнул и почесал бровь. Непонятливо сержанта его явно раздражало. «Ну ладно. И что там, по-вашему, стряслось, а? С какой стати Синтия чуть в обморок не грохнулась?» «В них пальнули. Девушка с испугу и сомлела». «Из чего, по-вашему, в них стреляли?» спросил Джерри ласково. «Из на что ли?» «Не могу узнать», выпрямился сержант. «Пулю мы не нашли». «Ну ещё бы!» — вздохнул Джерри и покосился на молчаливого зеленоглазого, который в перепалку не встревал. «Мистер Смит, вы-то что скажете?» «Заклятие, без сомнений!» — откликнулся тот, нехорошо так, пристально меня разглядывая. «След чёткий. По счастью, юную мисс дело показательной, иначе мы вряд ли имели бы ещё удовольствие с ней беседовать. Это что-то вроде сонных чар, которые невозможно снять». «Смерть наступает от истощения не позднее, чем через полгода, даже если магически поддерживать в теле подобие жизни». «Брррр! Я поёжилась, красках представив всё то, что стояло за этими спокойными словами. Работа военных?» — уточнил Джерри Делавита, и сержант как-то странно булькнул горлом. Мистер Смит покачал головой. «Едва ли. Скорее из загашников... иностранных конкурентов нашей конторы». Кстати, магический след отыскать не выйдет. Преступник был осторожен. Джерри стал мрачнее тучи. Вскочил и притянул руку зеленоглазому. «Ясно. Спасибо, мистер Смит». «До встречи». Тот откланялся и словно растворился в воздухе. Пока я протирала глаза и гадала, не почудилось ли мне это, Томас спросил напряженно. «Не хочешь ли ты сказать, Джеральд, что намерен лично расследовать нападение на нас Синтии?» Рыжий одарил его широкой улыбкой и прислонился плечом к стене. «Ну да, намерен. А что?» «Я против», — отрезал Томас стальным голосом. Джерри равнодушно пожал плечами. «Да флаг в руки! Протестуй сколько хочешь! У меня все полномочия уже в кармане!» Он похлопал себя по пиджаку, и сержант кисло улыбнулся. Видно было, что перспектива прогибаться под столичную выскочку его не радовала. «А что делать?» «И вообще, кто, по-твоему, должен в этом всём разбираться? Местная полиция?» «Хотя бы и так». Взгляды Тома и Джери скрестились, как шпаги. «Значит, ты готов рисковать жизнью Синтии?» Поинтересовался Джерри вкратчиво. «Сам же слышал, местные всё свалят на грабёж, а нападавшие тем временем попробуют ещё разок». «Ну, что скажешь». Том нахмурил светлые брови и упрямо выдвинул подбородок. «Синтия опасность не угрожает, ведь наверняка метили в меня». «То ещё бабушка надвое сказала», — возразил Джерри, щуря голубые яркие глаза. «Целиться могли и в Синтию. И вообще, рикошета ей, знаешь ли, тоже вполне хватит». Я вздрогнула и закусила губу. «Глупости!» — отмахнулся Том, сжав мои пальцы. «Какой смысл на неё нападать?» Джерри вновь уселся напротив и смерил меня задумчивым взглядом. Мотива даже два. Во-первых, убрать потенциальную соперницу, ну, а во-вторых... Он многозначительно умолк, и меня окончательно поплохело. Как же спокойно жилось безо всей этой фейской магии. Мне тут же стало стыдно. Ведь без этой самой магии Николь и Стивен никогда бы не поженились. Клалия так и осталась бы бездетной. А папу упрятали бы в тюрьму по липовому обвинению. Так что все к лучшему. Только что теперь делать-то? Джерри тяжко вздохнул и скомандовал. Сержант, вы пока опросите свидетелей, только ищите неместных бунтюков, лады. Поспрашивайте, кто приехал и уехал за последние пару дней. Как прикажете, сэр. Сержант четко уверенным движением склонил голову и утопал умудряясь даже спиной выражать своё неодобрение. Как только за ним закрылась дверь, Джерри подобрался. «А теперь скажи мне честно, ваша светлость. Кому ты недавно мозоли оттоптал?» «В каком смысле?» — уточнил Томас сухо. Джерри качнул ногой. «В прямом. Идея приехать сюда была спонтанной? Или вы договорились заранее?» Я впилась ногтями в ладони. «Да как он смеет!» «Думает, я за его спиной крутила Шуры-Муры с Томасом?» Джерри на меня даже не взглянул, сосредоточился на рыбке покрупнее. Томас поднял брови, разумеется, спонтанный. К тому же мы приехали тайно. Джерри развел руками. «Ну вот, если кто-то за два дня успел отыскать тебя, а также найти и снарядить исполнителя, то этому кому-то изрядно припекает, так что кались. «Ничего такого не припомню», — подумав немного, заверил Томас. «Кстати, ты не договорил о Синтии. Что, во-вторых?» Джерри покосился на меня, кажется, с вопросом, сообразив, что к чему я замотала головой. Число осведомлённых становится угрожающе велико. «Острой нужды раскрывать эту тайну нет, так что обойдётся том без моих секретов». «Извини», — развёл руками рыжий, явно довольный таким поворотом. «Вон как сыто щурит глазище. Это не моя тайна». «Ох, сдаётся мне, у них давние счёты, и я в этой игре всего лишь пешка». Томас сжал губы в нитку. «Ты сам сказал, что это может быть мотивом нападения». «Забудь», — отмахнулся Джерри. «На самом деле целили не в синтию». Томас прищурил Карри глаза, и теперь они совсем не казались тёплыми и добрыми. «Откуда тебе знать?» А меня вдруг поразила мысль. «Я ведь даже не знаю, как он выглядит на самом деле!» Заклятие личину Томас так и не снял, и хотелось бы знать, почему. «Может, у него шрам через всё лицо? Или губы, как оладьи?» «О чём я только думаю в такой момент?» Джерри раскинул руки на спинку дивана. «Мистер Смит же сказал, заклинание должно было усыпить, но не убить. Кумекаешь? Зачем усыплять Синтию, а?» Томас нахмурился, потирая волевой подбородок. «В конечном счёте всё равно смерть». «Не-а». Джерри помотал головой из стороны в сторону. «Ну сам подумай, зачем лишние заморочки? Искать редкое заклятие, нанимать мага, только чтобы кокнуть обычную девицу?» «Ну, спасибо!» — нахмурилась я. Пренебрежение Джерри неожиданно задело. Он, не вставая, отвесил шутовской поклон. «Извини, цветочек, но из песни слов не выкинешь». «Чтобы тебя устранить, такой геморрой не нужен. Другое дело, Томас, представь, лежит себе целый герцог, не жив и не мёртв. Что с наследованием-то будет, а?» Томас равнодушно пожал плечами, как будто этот вопрос его ничуть не занимал. «Полагаю, через полгода ты в любом случае вступишь в права», — сухо ответил он. «Лучше бы ты выяснил, откуда взялось редкое заклятие». «Спасибо за ценный совет», — оскалился Джерри. А то я бы не додумался. Минуту! встряла я, схватив Тома за руку. Что если дело как раз в сроках? Ведь тогда ты не станешь регентом. На скулах Тома заиграли желваки. Зато Джерри взвился, как укушенный за мягкое место. Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Регентом говоришь? Пустяки. Томас хрустнул пальцами. Очередные политические игры!» Я попыталась поймать его взгляд, но не преуспела. «Ох, наверное, зря я выболтала его тайну. Хотя, с другой стороны, Том не просил молчать, а Джерри не может действовать слепую. Как ни крути, власть — очень серьёзный мотив». «Извини». Я нервно теребила поясок халата. «Думаю, Джерри нужно знать». «О чём знать?» Стрял рыжий нетерпеливо. Томас молчал, а я выложила честно. «Король совсем плох, а Тома прочит, в Регенте. Прочит, в регенты, говоришь?» Повторил Джерри медленно, а потом хлопнул себя ладонями по коленям. «Слушай, ваша светлость, почему я это должен из тебя клещами вытягивать? Тебе жить надоело?» «Уймись», — попросил Томас, устало потирая лоб. «Пока это лишь вероятные политические расклады и альянсы». «А мне он говорил о регенстве как о деле решенном. Я уже открыла рот, чтобы возразить, и закрыла. Лучше потом, потихоньку». Томас и так на меня зол, что я растрепала Джерри его планы. «Значит, хотели устроить неразбериху», — заключил Джерри. «По-моему, складно выходит». «Ладно, будем работать. Ты мне вот ещё что скажи. Что видела твоя охрана?» «Что-что? Какая ещё охрана?» Захлопала я глазами. Томас бросил на меня короткий взгляд, а Джерри насмешливо спросил. «А ты думала, герцог Бермингем везде в одиночку шастает? Да за ним всегда хвост!» Я прижала ладони к горящим щекам. «Выходит, мы гуляли, держались за руки, целовались, а в это время по кустам прятались его охранники? Нет уж, не хочу я замуж за герцога». «Боюсь, они ничего толком не видели», — поморщился Томас. «Поэтому слишком поздно среагировали». «Прошляпили, значит». Джерри почесал бровь. «Ну ладно, это было бы слишком просто. Ладно, тогда давайте так». «Томас, подумай насчёт этих твоих политических, э, -э, э противников. А мы с Синтией пока займёмся свидетелями и прозондируем насчёт заклятия. Лады?» Нет, такой расклад Томаса не устроил. «С какой стати Синтия пойдёт с тобой? Вдруг ты ошибаешься, и этот мерзавец охотится на неё? Сомневаюсь, что ты сможешь её защитить, тем более от мага». Джерри усмехнулся недобро и аккуратно расстегнул воротничок рубашки. На груди у него красовалось десяток шнурков и цепочек с разнокалиберными камушками, пёрышками и странными металлическими знаками. «Видишь?» — он кончнул связкой амулетов. «Пусть только сунется твой маг. Защита у меня первоклассная». «У тебя», — повторил Томас с нажимом. «Но не у Синтии. Так что повторю вопрос. С какой стати она должна идти с тобой?» «С такой?» Джерри заправил амулеты обратно под рубашку и застегнул пуговицу. «Что в следующий раз я хочу точно знать, на кого из вас напали?» «И, кстати, в расследовании главный я, так что утрись, кузен». На какое-то страшное мгновение мне показалось, что они сейчас вцепятся друг другу в глотки. И я сделала единственное, что могла. Завизжала. Это подействовало не хуже, чем ведро воды на сцепившихся котов. Мужчины уставились на меня. Том с ужасом. Джерри с интересом. Я смутилась и бежать перестала. «Опять начинаешь!» Глядя в упор на Джерри, я поднялась, шагнула к нему и ткнула пальцем в грудь. «Не смей за меня решать, слышишь?» Джерри осторожно обхватил мою кисть и отвёл от себя. «Хей, ты с ума сошла? А если бы амулеты среагировали? Жить надоело!» Злость клокотала в горле. «Не заговаривай мне зубы, Джерри!» «Ладно, ладно!» Он поднял руки, сдаваясь. «Цветочек, ты же пойдёшь со мной? Расследовать, а?» Я невольно фыркнула. Ох, каким искушающим тоном это было сказано. Как будто Джерри крутил у меня перед носом шоколадным тортом и уговаривал попробовать хоть кусочек. Сослаться на диету? Но это по-настоящему вкусная загадка. И я уже вляпалась в неё по уши. «Я и Джерри, совсем как раньше». Себе самой я могла бы признаться. Моё сердце билось чаще, стоило только об этом подумать. «Хорошо», — согласилась я. «Только мне нужно переодеться и позавтракать». «Перекусим по дороге», — пообещал он, скакивая, и поскрёб небритую щёку. «Ладно, мне тоже надо бы сполоснуться. Встретимся через полчаса внизу, идёт?» Я кивнула, и он галантно распахнул передо мной дверь. В коридоре Джерри придержал меня за руку и шепнул на ухо. «Это было сильно. Такая экспрессия. М, -м, м Фыркнул, и глаза бесстыжие закатил. Когда я спустилась, Джерри уже ждал внизу, притоптывая от нетерпения. Выглядел он заметно лучше. Побрился, рубашку сменил, даже галстук повязал. Только вот глаза блестели диковато, и лицо совсем осунулось. Сколько же он не спал. «Наконец-то! Пойдём скорее!» Джерри схватил меня за руку и потащил к выходу под неодобрительным взглядом дворецкого. «Интересно, куда это он мчится, как на пожар?» «Мистер Джеральд Статвард!» прозвенел сзади полный негодования голос. «Немедленно иди сюда!» «Сётя!» буркнул Джерри и обречённо повернулся. Миссис Кристон похлопывала себя перчаткой по бедру. «Хотел сбежать, даже не поздоровавшись, племянничек!» Поинтересовалась она ласково, медленно подходя к беспомощной жертве. «Доброе утро, тётя!» Джерри обнял её за плечи и расцеловал в обе щёки. «А теперь извини, нам пора». Попытку сбежать пресекло короткое «Стоять!». Джерри замер на полушаге и выпалил скороговоркой. «Тётя Люсиль, нам правда пора, и не надо меня знакомить ни с какими девушками. У меня уже есть невеста. Пока-пока!» Послал ей воздушный поцелуй и удрал волоча меня на буксире. Смеяться я начала уже на улице. «Перестань!» — Джерри фыркнул. «Вот тебе хихоньки, а меня тётя вечно с хорошими девочками знакомит. Бррр! Мол, мне давно пора жениться и всё такое. Ещё и пытается мне подходящую партию подобрать, как будто у меня своей головы на плечах нет». Смеяться мне мигом расхотелось. «Ну как? Тебе нравится, когда пытается решать за тебя?» Джерри молчал, кривя губы и глядя куда-то вдаль. Затем обернулся, поднял мое лицо за подбородок, заставляя посмотреть на него. «Ладно, признаю, я дурак. Не выспался, перенервничал, вот и вспылил. Прости меня». Я закусила губу и покачала головой. «Нет, Джерри, все не так просто». «Ну же, цветочек, не будь букой!» Попросил он мягко, гладя большим пальцем мою щеку. «Ты же меня не бросишь. Если тётя Люсиль начнёт меня сватать, то всё следствие на смарку. Придётся всё время от девиц бегать». К сладким речам Джерри я мало-помалу вырабатывала иммунитет, поэтому сумела возразить. «Что тогда подумает обо мне миссис Кристон? Я ведь приехала сюда с Томом. Как теперь скажу, что собираюсь замуж за другого?» Джерри поднял брови. «А тебе не всё ли равно, что она подумает?» «Это же моя тётка, не твоя». «В самом деле, почему меня так заботит мнение миссис Кристен?» «Мы же в её доме», — произнесла я неуверенно. «Нехорошо по чужой крыше устраивать склоку, тем более между родственниками хозяйки». Джерри усмехнулся. «Не бойся, цветочек, мы с Томом давно на ножах. Ты тут ни при чём, тётя Люсиль это отлично понимает. Так что, побудешь моей невестой?» «Понарошку». «Ладно, ладно, понарошку. По рукам?» Я кивнула, и он просиял. «Спасибо. А теперь идём». Скучать Джерри мне не давал. Здешние места он ещё мальчишкой облазил вдоль и поперёк, так что порассказать мог многое. Мы проходили мимо пансионатов, санаториев и вилл, разглядывая яркие сады и скульптуры и спешащих на пляж купальщиков. Мимо потрусил толстый джентльмен, обливаясь потом. За ним бежали такие же упитанные детишки в полосатых купальниках. «А куда мы идём?» Я на полусловие прервала очередную байку Джерри. «Есть тут одно местечко», — ответил он туманно. «Сама увидишь». «Гулять в приморском городке особенно негде. Центральная улица и набережная с парком, к которому мы и направлялись». «Кафе?» — удивилась я, когда он уверенно направился к столикам под полосатым тентом. «Я думала, мы расследовать будем». «И это тоже». Джерри смешно шевелил носом, не сбавлял шага. «Перекусим и расспросим персонал». «Думаешь, тут что-то могли увидеть?» Усомнилась я, но брыкаться не стала. Запахи из кафе в самом деле заставляли сглотнуть голодную слюну. Жареное мясо и маринованный лук, мёд и орехи, сладкий сироп и мороженое. Джерри покосился на меня с превосходством. «Цветочек. Это же центральная аллея. Другого выхода из парка нет. Ну, то есть пара-тройка дыр в заборах найдётся, но туда тебя Томас точно не повёл бы. Так что нападающий мог спокойно поджидать вас тут. Вы ведь вон там были, да?» Он махнул рукой на боковую аллейку. «В самом деле, совсем близко отсюда». «Угу», — согласилась я. В животе неприятно засосало и кафе под весёлым сине-белым полосатым тентом утратило всю свою немудрёную прелесть. Так просто. А мы сюда не заходили. «Ну ещё бы!» — хыркнул Джерри. «Чтоб его светлость в какой-то задрыпанной забегаловке сидел?» «Да Том признает только лучшие столичные рестораны». «Не выдумывай», — возразила я с досадой. «Он же приходил в себе, Моль, и не раз. У нас, конечно, очень мило, но на крутой ресторан не тянет». «Вот». «Опять вырвалось. У нас. А ведь я там стараниями Джерри больше не работаю!» От обиды снова сдавило горло. «Вот именно», — помрачнел Джерри. «Интересно, каким ветром его все бемоль занесло?» Я промолчала, а он больше ничего не добавил. Прищурившись, окинул взглядом десяток столиков и уверенно направился к самому дальнему, у роскошного куста чайной розы. Розовая пена лепестков отделяла его от дорожек парка, но оставляла неплохой вид на тенистые аллеи. Вот только некоторые бутоны скукожились, а листья покрывала серая пыль. «Глянь!» — позвала я тихо, хотя здесь нас вряд ли могли бы подслушать. «Неужели это то, о чём я думаю? След заклятия?» Джерри придерживо изучил прореху, плюхнулся за столик, примерился и зло выдохнул сквозь зубы. Мёртвые цветы были примерно на уровне поверхности стола. «Идиоты!» «Ну, я им покажу, гоп-стоп!» У меня вдруг ослабели ноги, я тут же опустилась на стул. «Значит, кто-то сидел тут, спокойно попивал лимонад или ел мороженое, а сам примиривался, как бы половчее нас убить?» «Ужас какой!» Я замотала головой, вытряхивая из неё пугающее видение. «Но почему охрана Тома этого не нашла?» Джерри пожал плечами. «Они не на это заточены» ибо охраняемое тело сберечь, а расследуют пусть другие. «Вы уже готовы сделать заказ?» В голоске дивного видения в короткой юбке и со взбитыми на затылке светлыми кудрями звучала подозрительность. По-видимому, туристы нечасто так завораженно разглядывали местные клумбы. Конечно, Джерри просиял и выдал ей такой длиннющий список, что проще было ограничиться фразой «всего и побольше». Официантка мигом подобрела – Такой улыбчивый и прожорливый клиент сулил щедрые чаевые, а Джерри рассыпался соловьем, хвалил местные красоты, дивный климат, доброжелательных жителей, рассказывал, как приезжал сюда ребёнком. Только о своём полицейском значке не проронил ни слова. Забыл, наверное. Небрежное упоминание тетушки Люсиль окончательно сломило настороженность. И девушка, не забывая приносить всё новые угощения, щебетала с Джерри как с лучшим другом. Рыжий с потрясающим аппетитом поглощал мясо, не забывая аккуратно подбрасывать интересующие его вопросы. Обо мне словно позабыли, и я воспользовалась шансом основательно подзаправиться. Десерт, тоненькие коржи, пропитанные медовым сиропом с розовой водой и пересыпанными орехами, оказался настолько хорош, что я слопала три порции, прежде чем сумела остановиться. Краем уха я прислушивалась к рассказу официантки — вываливающий Джерри все подробности о клиенте, который вчера добрый час проторчал за этим самым столиком, взяв всего лишь чашку кофе, а потом очень быстро ушёл, когда началась заварушка. Она даже дала вполне связное описание, хотя вряд ли из него можно было почерпнуть что-то ценное. Мужчина в годах, невысокий, полный, с шикарными усами и блестящей лысиной. «Ну?» Расплатившись по счёту, Джерри помог мне встать. «Что думаешь?» Вкусный здесь десерт, призналась я честно. Интересно, повар поделится рецептом. Джерри фыркнул. Кто о чём? Виолетта, можно вас на минуточку? Да, да, вишнея, официантка подлетела к столику, сияя искренней улыбкой. Что-нибудь ещё? Моя знакомая кондитер, и ей очень понравился ваш десерт. Можно нам как-то узнать рецепт? Ну, пожалуйста. Обаятельная улыбка довершила дело. «Я спрошу! Минуточку!» Она скрылась на кухне, а Джерри повернулся ко мне. «Прогуляемся по берегу». Соблазнительно, но это бы слишком походило на свидание. «А тебе работать не пора?» «Теперь ты — моя работа», — напомнил он спокойно. «Эй, можно подумать, ты не знала». Во рту стало горько, словно кто-то сыпанул в мой чай соли вместо сахара. «А если серьёзно, как ты здесь оказался? Это же не твой участок, и про Тома ты не знал?» Джерри вздохнул и почесал бровь. «Козни Олсапа, что бы во!» Ответил он мрачно. «Ты права, а про кузена он сказать забыл. Сказал, что ты пострадала. Нужно выяснить, что к чему. Мол, ты в доме моей родной тёти. Кому разбираться, как не мне? Сама понимаешь, кому попало, твоё дело не поручишь. А сам он что, так занят?» Буркнула я, стараясь отрешиться от неприятного чувства, порождённого спокойным «твоё дело». Как будто он совсем обо мне не волновался, просто делал свою работу. Ну, ещё СБ услугу оказывал. Джерри дёрнул щекой. Он что-то у себя копает по Эллен и остальному. Крохотная заминка от меня не укрылась. «Остальному?» Джерри поскучнёл. «Помнишь те пропавшие документы?» «Ну, которая ты помогла вернуть?» «Кажется», — признала я. «С них-то всё и началось». «А что?» «А то», — передразнил он, «что Олса просто так документы не теряет. Сечёшь. Слишком много проколов в последнее время. То гангстерам информацию сливают, то шпионы из-под стражи бегут. И Элен это как-то подозрительно шустро смылось. Всё СБ на ушах стоит, а разыскать не могут». Короче, неладно что-то в нашем королевстве. С этим трудно не согласиться. И сам Олсап тоже что-то такое говорил. Из кухни выскочила официантка, победно размахивая выдранным из блокнота листком. Вот рецепт! Солнце припекало. Разгоряченные отдыхающие потянулись в тень. Кое-кто уже спешил перекусить. Мы с Джерри шли вдоль набережной. И так хотелось выбросить всё из головы, просто расслабиться и наслаждаться покоем под мирный шёпот моря. Из ближайшей телефонной будки Джерри позвонил в полицейский участок и велел искать типа, соответствующего описанию. Художник из него был аховый, так что пришлось ограничиться словесным портретом. «Будьте осторожны», — приказал он прежде, чем повесить трубку. «Преступник маг. Он может быть опасен» чтобы никакой самодеятельности. По-видимому, сержант внял предупреждению, так что Джерри выглядел повеселевшим. Присел прямо на парапет, пачкая отглаженные брюки. «Ну вот, теперь у нас есть зацепки». «Какие зацепки?» Я помахивала сумочкой на длинном ремешке. «Он же мог изменить внешность». Джерри посмотрел на меня снисходительно. «Цветочек». Он наверняка изменил внешность, не дурак ведь. Но нельзя сделать что-то из ничего, понимаешь? Цвет волос, глаз, очертание подбородка там или горбинку носа — легко. А вот нарастить волосы на лысину не выйдет, и руки-ноги не прирастут. «А-а-а!» — сообразила я. «Значит, у него правда лысина и усы?» Это ещё значило, что у Тома никаких уродств нет, и это радовало. «Ну, волосы можно просто сбрить, а усы наклеить», — уточнил он, почесав бровь. «Так что работы хватит. Но для начала сойдёт». «Слушай, а можно вопрос?» — не выдержала я. «Томас, он... Ну, как выглядит на самом деле?» — Джерри усмехнулся. «Что, любопытство одолело?» «Да почти так же, как сейчас. Только он рыжий и курносый. Это семейное». Его потому никто и не признал, что все привыкли к рыжему герцогу. Ну, в газетах его так называют. Уф, ничего себе! Мое воображение спасовало, пытаясь приделать рыжую шевелюру Джерри к породистому лицу Томаса. «Можешь ещё кое-что объяснить?» Смиренно попросила я, присаживаясь на край высокого парапета. Камушки тут же впились в мягкую точку, но я мужественно терпела. «Валяй!» разрешил Джерри благодушно. «Хотя нет, погоди». Он спрыгнул и стремительно куда-то рванул, оставив меня смотреть след, открыв рот. Шустрый какой. Вернулся Джерри довольный и с улыбкой до ушей, гордо неся две порции мороженого. Это единственная сладость, которую он любил беззаветно. «Вот!» Он вручил мне вазочку. «Теперь можно и поболтать. Что ты хотела узнать?» «Откуда ты знаешь, что преступник маг?» — выпалила я запуская ложечку в сливочную массу, густополитую шоколадом и карамелью. «Это как раз очевидно!» Джерри в такт словам дирижировал ложечкой, успевая опустошать креманку с впечатляющей скоростью. «Чтобы использовать такую штуку, нужно быть хоть слабеньким, но магом, понимаешь? Иначе вместо пальбы из огнестрела у нас бы все швырялись заклятиями». Джерри поскрёб по стенкам вазочки, явно борясь желанием её вылезать и настороженно поднял голову. К нам рысью подбежал молоденький полицейский и выпалил, задыхаясь. «Сэр, сержант Джонсон просил вас прибыть в участок, сэр! Как можно скорее, сэр!» Я фыркнула, выуживая из креманки остатки мороженого. Бедняга от усердия таращил глаза и повторял почтительное «сэр, к месту и не к месту!» «Ладно, веди!» вздохнул Джерри, забирая у меня креманку. «Сейчас только посуду верну!» Спешить по жаре — то ещё удовольствие. Платье противно липло к спине, а губы стали солёными от пота. Только Джерри всё было нипочём. Свеж, как майская роза, и так же колюч. «Ну, выкладывайте», — потребовал он с порога. «Что нашли?» «Задержали преступника!» Гордо доложил сержант, выпить в грудь. Участки было пусто, только мухи жужжали под потолком. «Внешность совпадает!» «Метка мага в паспорте есть. Все, как заказывали». Худое лицо Джерри стало замкнутым. «Я же сказал, не соваться!» Процедил он зло. «Вы что, не поняли? Тугоухость прогрессирует». «Так все же обошлось!» Отмахнулся сержант, многозначительно брякнув ключами. «Заперт ваш маг! Даже не рыпнулся!» «Ну-ну!» Процедил Джерри. «Ведите сюда, сэр!» словно выплюнул сержант. Вот уж ком почтительности Хотя его можно понять. Приезжает какая-то столичная шишка, начинает свои порядки наводить, стращает карами и бедами. А дел-то оказывается. Пшик. Джерри стремительно рванул к указанному кабинету. Я тихонько проскользнула следом. Не сразу совладав с допотопным замком, сержант распахнул дверь. Среди завалов старой мебели нахохлился толстячок, скованный по рукам и ногам антимагическими браслетами. Усов у него не было, хотя усы, наверное, можно и приклеить. Зато лысина блестела под ярким солнцем, как полированная. Джерри вдруг расплылся в широченной улыбке и шагнул вперёд, оттеснив сержанта, хлопнул скованного типа по плечу. «Здорово, Дэнни!» Тот смотрелся в его лицо и сморщился. «Опять вы, лейтенант! Ну сколько можно?» Голос арестованного звучал плаксиво. «Что я сделал-то? Только вчера приехал!» «И каким ветром тебя сюда занесло, Дэнни?» Джерри оперся бедром о стол со старапанной полировкой, который был явно старше моего папы. «Ты же в столице промышлял, сколько тебя помню!» «Времена тяжелые!» — арестованный шмыгнул носом. «Вот я и решил отдохнуть!» «Начальник, ну чего шьёте-то? Говорю же, я только вчера приехал, никого не трогал, никуда не лез. Отпусти, а...» Осмотреться-то успел, поинтересовался Джерри дружелюбно и повернул голову. «Кстати, Синтия, сержант Джонсон, позвольте представить вам Дэнни Бродерика, мага Шулера, кудесника своего дела. Правда, Дэнни?» Толстяк польщёно разулыбался и зарделся, как девица. Только что ножкой не шаркнул. Видимо, в кандалах неудобно. «Ой, ну что вы! Вот папенька мой покойный, виртуозом был!» «А я так, любитель!» «У Дэнни отличный нюх. Он других магов на раз вычисляет и к ним не суётся», — продолжил Джерри, покачивая ногой. «Так что давай так, Дэнни. Ты выкладываешь всё, что знаешь о приезжих магах, и лети себе белым соколом куда подальше. Только что под ногами у меня не мешался». «Ну как?» «Жалко, места тут красивые!» вздохнул толстяк, с которого градом лился пот. «Ладно, по рукам. Только сначала браслеты снимите и воды дайте. Пить хочу, помираю!» «Ты не отвлекайся, Дэнни!» Джерри подобрался и сделал знак недовольному сержанту разомкнуть кандалы. «Выкладывай!» «Да нечего выкладывать!» Дэнни морщес пошевелил запястьями. «Магов тут всего двое, оба целители. Даже маг почты нет, Глуш. И сплюнул на пыльный пол. Джерри нахмурился и прикрикнул. «Уймись, Дэнни! Веди себя прилично и не зли меня!» «Ну всё, всё!» Толстяк выхватил у сержанта принесённый стакан и жадно выдул. «Ты их вживую видел?» — поторопил Джерри. «Ещё попить!» — жалобно попросил Толстяк. «Потом!» — отмахнулся Джерри. «Ты мне зубы не заговаривай и время не тяни!» «Так видел или нет?» «Видел!» — хмуро признался Шулер. «Одна старушка, боже, одуванчик, другой паренёк лет двадцати!» «То ли на практике, то ли из универа вылетел!» «А что?» «Да мудит тут кто-то воду!» — ответил Джерри рассеянно, невидящий, глядя на сквер за грязным окном. «Один тип тут вчера в парке бузил, вот на нее напал!» «Заклятием!» Толстяк пламенно прижал руку к груди. «Начальник, вы же знаете, я не по этому делу. Но да чтоб Дэнни Бродерик на мокрое дело пошел!» «Да никогда!» От волнения он начал задыхаться, и мясистое лицо побагровело. «Уйми, Дэнни, сказал же, отпущу!» вздохнул Джерри. «Но если вдруг чего заметишь, свистнешь?» Толстяк думал недолго. «Ладно!» — махнул он рукой. «Сдам, падлу, раз так!» «И, мисс, удачи вам!» «Спасибо!» — ошарашенно пробормотала я. А Джерри подошёл к окну, упёрся руками в облезлый подоконник и велел, не оборачиваясь. «Отпустите задержанного, сержант!» «И чтоб без шуточек!» «И есть без шуточек!» Хмурый сержант цапнул задержанного и потащил к выходу. Джерри так глубоко погрузился в раздумья, что в конце концов я не выдержала и громко кашлянула. Действие это не возымело. Пришлось подойти ближе и тронуть его за плечо. Рыжий дёрнулся, как от удара тока, и резко обернулся, перехватив мою руку. «Что?» Н «Ничего». От неожиданности я начала запинаться. «Ты ему веришь? Этому Дэнни?» «Верю», — отозвался Джерри, не раздумывая. «Ему нет смысла врать. А магию Дэнни носом чует. Значит, наш преступник или был тут проездом...» «Во что я не верю? Или...» Он умолк, глядя куда-то мимо меня. «Почему не веришь?» Тихо-тихо спросила я. Горьковатый запах его одеколона щекотал ноздри. «Потому цветочек...» Джерри щелкнул меня по носу. «Что нападающий отлично знал, где вас искать. Значит, или сам выслеживал, или...» «У него есть сообщник?» — выпалила я. «Умничка!» — хмыкнул Джерри. Похоже на то. И знаешь что? Ставлю свой значок, что этот гад прячется где-то в доме тёти Люсиль. Я молча хлопала глазами. Смелый вывод. Почему? Только и спросила я. Чувствовать себя безмозглой не очень-то приятно, хотя вообще-то у Джерри в сыске всякого опыта побольше. Ничего удивительного, что он обходит меня на повороте. Глаза Джерри блестели азартом. Дэнни да обошёл посёлок, но в частные владения ему ходу нет. Соседние поместье можно откинуть, дом тёти Люсиль стоит обособленно, плюс большой парк. Короче, издалека следить не выйдет. А раз так, наш маг мог найти приют прямо там. Просто и элегантно». Он щёлкнул пальцами. «Ты как будто им восхищаешься», — пробормотала я, отводя взгляд. «Восхищаюсь», — признал Джерри легко, как мастером. «А теперь погнали». К имению тётушки мы мчали с ветерком. Насколько такое определение применимо к поездке в горах? Велорикша крутил педали горлане песню. Джерри крутил головой. А я, сцепив зубы, старалась не смотреть по сторонам. Мчаться на такой скорости по серпантину — сущие безумия. Вот только кто меня спрашивал. Наконец, впереди показались ажурные ворота. «Останови здесь!» — крикнул ему Джерри и тот флегматично снял ноги с педалей. Джерри сунул ему купюру и выдернул меня из экипажа. Взял за локоть и стремительно зашагал вглубь парка, к маленькой беседке у пруда, в которой обосновалась миссис Кристон. Она откинулась в кресле, потирая виски тонкими пальцами. «Тетя?» — окликнул Джерри, без церемона занимая второе кресло. «А, племянничек!» Она приоткрыла один глаз и смерила Джерри не очень-то приветливым взглядом. «Где гулял?» «То тут, то там». Он неопределённо шевельнул пальцами. «Тётя, у вас случайно нет новых слуг, особенно магов?» Тень пробежала по её красивому лицу. «Новых нет, но скоро будут. Может, ты знаешь хорошего повара?» «Хм...» <къем> Джерри высоко задрал брови. «А что случилось со старым?» Пересолил суп? «Если бы...» Горько вздохнула тётушка, мелкими глотками прихлёбывая из чашки что-то коричневое, но по запаху совсем не чай. Он его даже не сварил. В общем, повара у меня больше нет. Я понятия не имею, что подать к обеду. Ничего себе! Что же могло подвигнуть высокооплачиваемого повара на такой демарш? Мы-то, конечно, обойдёмся консервами и паштетом, Но для хозяйки это позор. А для повара считай профессиональное самоубийство. Кто согласится взять на работу повара с таким пятном на репутации? Неужели Джерри был прав и в дом пробрался преступник? Джерри явно в этом уже не сомневался. Он сделал стойку, как терьер на крысу. Куда он уехал? Остальные слуги на месте? Ничего из вещей не забыл? Может, хоть волосок или немытую чашку, если вдруг горничная еще не убрала? Я посмотрю. Он скочил, но тётя Люсиль обронила устало. Ся, Джерри, потом возьмёшь, что там тебе надо. Всё равно он никуда не денется». Рыжий прислонился спиной к столбику беседки, по которому вился Клематис, и спросил тихо. «Он умер?» Миссис Кристен вздрогнула. «Джерри, как тебе не стыдно говорить такие вещи?» «Тётя, это как вам не стыдно меня путать?» — рявкнул Джерри. «Объясните толком, что там стряслось с вашим поваром!» Она поболтала в чашке остатки коньяка. «Он спит! Просто спит, представляешь?» Видимо, налокался до беспамятства. Добудиться его пока не смогли, так что я оставила лакея за ним присматривать. «Как только этот мистер Герсон проснется, вытолкую его за шеи!» Сказано, это было столь кровожадным тоном, Будто почтенная миссис Кристен не терпелось еще и пинка наглому повару отвесить. И тут до меня дошло. Я беззвучно открывала рот, не в силах выдавить ни слова. Джерри мотой явно не страдал. Скорее ушла весным недержанием. «Почему вы мне не сообщили? Кто его нашел? Когда? Что сказал Том?» Он бросил шляпу на столик и запустил пальцы в рыжую шевелюру. Тетя удивленно приподняла брови и одним глотком выпила коньяк. «С какой стати я должна была сообщать тебе о домашних неурядицах, а тем паче его светлости?» Джерри от удивления замер и даже руки опустил. «Вам что, не сказали?» «Да нет, не может быть, Синтию же после покушения сюда принесли». «Племянничек, ты говоришь загадками». Миссис Кристон выпрямила спину и сложила руки на коленях. «Выкладывай немедленно, ты меня знаешь». По-видимому, Джерри действительно знал, так что сомневался недолго. «В общем, вчера на Тома напал маг. У него был амулет заклятием на вечный сон». «О!» — протянула тётушка. «Сейчас они с племянником были поразительно схожи. Значит, ты полагаешь, что этим же заклятием приложили повара?» Джерри пожал плечами и ответил вопросом на вопрос. «А что, он у вас часто напивается?» «Нет», — признала тетя Люсиль, поднимаясь. «Идем». Скучающий на посту лакей при виде хозяйки поспешно выпрямился и с поклоном распахнул дверь. Спальни слуг по традиции не запирались, так что никто не мешал нам любоваться поваром, прикорнувшим в кресле у окна. Белоснежный колпак съехал набок, открывая блестящую лысину. Повар оглушительно храпел, отчего фартук на его объемистом животе туго натягивался. «Так-так». Джерри внимательно осмотрел комнату с порога и аккуратно, на цыпочках, подошёл к спящему. «Приметы совпадают». Он наклонился к повару и рякнул ему прямо в ухо. «Подъём!» Повар даже усом не повёл. Усы, к слову, у него были роскошные. Пшеничные, пушистые, с загнутыми вверх кончиками. Джерри почесал бровь и обернулся. «Дамы, у кого есть булавка?» Я покачала головой, а миссис Кристон с готовностью открепила от платья брошь камею. «Подойдёт?» «Ага, спасибо!» Рассеянно ответил Джерри и ткнул спящего остриём в руку. «Я поморщилась. Больно же!» «Но повару хоть бы хны!» «Точно заклятие!» Хмуро заключил Джерри, возвращая тете украшения. «Ладно, не мешайте!» Обыскивал он комнату быстро, но методично. Благо, возможных для тайников мест в комнате маловато. Никаких личных вещей, кроме скудного набора белья. пары костюмов и гигиенического набора. Джерри обстучал стены, внимательно изучил кресло и журнальный столик, перетряхнул постельное белье и матрас. Ничего. Наконец Джерри выпрямился, расправил плечи и поманил Лакея. «Иди сюда, поможешь!» Вдвоем они перетащили спящего на кровать. И Джерри принялся методично его ощупывать, а потом и раздевать. Покраснев, я отвела взгляд. Миссис Кристен условности в такой момент не волновали. Под руку племяннику она не совалась, однако наблюдала внимательно. «Есть!» Возглас Джерри заставил меня подпрыгнуть и забыть о стеснительности. Я подоспела как раз к моменту, когда он снимал со спящего подозрительно знакомый артефакт. «Так и есть! Повар был под личиной». Без амулета его лоб стал шире, а лицо вытянулось, а усы превратились в тоненькую чёрную полоску над неожиданно пухлым ртом. Джерри почему-то хмурился, совсем не радуясь своей догадке. «Что такое?» — шепнула я, когда миссис Кристен отвлеклась, давая указания слугам. Джерри наклонился и сказал мне на ухо. «Я его знаю, это человек колсапа". Голова пошла кругом. «Вот так-так». «Выходит, Джерри ошибся? Человек Олсапа никак не мог покушаться на Тома. Наверное, он внедрился в дом миссис Кристен, чтобы за нами присматривать, и попался в злодею под руку. А теперь он умрёт?» Я прикусила губу. «Что здесь происходит?» Холодный голос Тома заставил меня дёрнуться. Джерри демонстративно обнял меня за плечи и повернулся, спиной заслоняя повара от взгляда кузена. «Да вот, нашли спящую принцессу», — небрежно объяснил он, глядя в потемневшие глаза Тома. «Не хочешь разбудить поцелуем?» Томас всё-таки умудрился заглянуть ему за спину и нахмурился. «Издеваешься?» «Есть немного», — ухмыльнулся Джерри. «Ладно, пойдём отсюда. Всё равно ничего интересного тут больше нет, а разбудить мы его не сможем. Надо маякнуть Олсопу, вдруг у него есть средства от этой дряни». «Убери руки от Синтии», — потребовал вдруг Том таким тоном, что я боязливо вздрогнула. Джерри и не думал подчиниться. «А иначе что?» — поинтересовался он нагло, притянув меня к себе поближе. «Какое тебе вообще дело до моей невесты?» Тома осмирил соперника недобрым взглядом. «Мальчики, перестаньте!» — потребовала тетя Люсиль, которая очень вовремя вернулась. «Мне самой интересно, кого из вас предпочтёт юная мисс Вирт. Но не здесь же это выяснять!» Она взглядом показала на спящего повара. И все сделали вид, что устыдились. «Кстати, тётя, у меня есть хорошая новость!» Джерри совсем по-мальчишески улыбнулся. «Это...» — он мотнул головой на храпящее тело. «Не ваш повар!» «О!» — миссис Кристен прижала руку к груди. Что же, тогда у нас есть надежда хотя бы на сносный ужин, если, конечно, бедного Герсона найдут. Кто о чём? Тетя умчалась организовывать поиски. Джерри ускакал докладываться Олсапу и затребовать помощь. А мы с Томом остались в гостиной вдвоём. Поначалу я не знала, куда глаза девать, но Том на меня не смотрел. Молчание длилось мучительно долго. Наконец, я не выдержала и собралась удрать якобы попудрить носик, когда Том вдруг поднялся и отошёл к нижному шкафу. «Значит, твой ответ нет?» В ровном тоне не пробивался даже намёк на чувства, поэтому сообразила я не сразу. «Ам, ты о предложении?» Он обернулся, спокойный и рассудительный, только карие глаза недобро прищурены. «О чём же ещё?» «Я замялась». Обежать его не хотелось, но как бы ни складывались мои отношения с Джерри, зато моя замуж не выйду. Я глубоко вздохнула и выпалила: "Нет, извини". "Любишь его?" спросил Том так же ровно. Я попыталась улыбнуться. "Какая разница? Ты хороший, ты очень хороший. Просто из меня вышла бы никудышная герцогиня, понимаешь?" Том покачал головой. «Джерри тоже Статфорд», — напомнил он, скрестив руки на груди. «И мой наследник». «Это другое», — возразила я запальчиво. По правде говоря, в это по-прежнему не верилась. «Ты женишься, у тебя будут дети и...» «Не надо», — попросил Том, помощившись. «Обойдёмся без мелодрам». «Что же, удачи тебе, Синтия». «Спасибо», — выдавила я. «Не вам». «А тебе?» Кузену он удачи не пожелал. Томас коротко кивнул и вышел, едва не сбив Джерри с ног дверью. Подслушивал. Осведомилась я устала, закинув голову на спинку дивана. «Ня!» — фыркнул Джерри, без церемона плюхнувшись рядом. Мягкие подушки жалобно ахнули. «А что, надо было? Что-то занимательное обсуждали?» «Как сказать?» Я зажмурилась но всё равно чувствовала его внимательный взгляд. Я ему отказала. «В смысле?» Кажется, Джерри и вправду удивился. «В прямом», — вздохнула я. Не без труда разлепила веки и повернула голову. «Томас сделал мне предложение. Руки и сердце, если ты не понял». «Серьёзно?» Джерри почесал кончик носа и уточнил осторожно. «Слушай, а тебе это не кажется странным?» Я недоумённо покосилась на него. «А должно?» «Ну, Томас — герцог. Он богат, красив, молод. У него есть власть и большие амбиции. И тут он вдруг влюбляется в простушку, в обычного повара-кондитера и зовёт её замуж? Пойми ты, так не бывает». Когда до меня дошёл смысл его слов, я вспыхнула и поднялась. «Не хочу больше слушать». «Постой!» Джерри тоже вскочил. «Цветочек, уймись!» «Слушай, ну правда же, зачем ты понадобилась Тому, а?» «Значит, мужчина не мог просто так в меня влюбиться?» Выговорила я с трудом, избегая на него смотреть. «Только ради выгоды?» «Перестань», — попросил он глухо. «Я же влюбился». Сунув руки в карманы, он разглядывал потолок. «С «Спасибо», — выдавила я. Что пытаешься утешить?» «Утешить?» — переспросил он зачем-то и вдруг, сцапав меня за руки, дёрнул на себя. «Цветочек, ты всё-таки дура!» Поцелуй получился до того пылким, что я совсем потеряла голову и позволила Джерри увлечь себя на диван. «Тут бы и состоялась наша... <п 198> брачная ночь!» Но прохладный голос тёти Люсиль всё испортил. «Я так понимаю, мисс Вирт уже определилась со своими предпочтениями». Я спрятала на груди Джерри пылающее лицо. Рубашка у него была расстёгнута. Моё платье нескромно сползло с плеча. «О, стыдоба!» «Давно уже», — заявил Джерри нагло, поглаживая мои спутанные волосы. «Синтия приняла моё предложение ещё неделю назад». «Неужели Томас пытался отбить невесту у кузена?» В голосе тёти Люсиль звучало явственное сомнение. «Хм... Кстати, я не вижу обручального кольца». Джерри замялся, явно пытаясь придумать, чтобы такое соврать. Прежде чем он понёс чушь о подгонке по размеру или чистке у ювелира, я собралась с мыслями и выбралась из уютных объятий. Стоящая в дверях миссис Кристен смотрела на меня с холодком знакомо скрестив на груди тонкие руки. Семейная манера. «На самом деле я вернула Джерри кольцо. Я вздёрнула подбородок. До того, как приехать сюда. Хотя вряд ли это для вас важно. Кто я для неё? Какая-то безродная девица, из-за которой рассорились её племянники. Да, миссис Кристен радушно принимала меня в своём доме. Но это обычная вежливость. «Почему же?» Она перевела задумчивый взгляд на Джерри. «У меня только один вопрос, племянничек. Как ты умудрился её упустить?» Он покаянно опустил голову. «Сам не знаю». «Виноват, дурак. исправлюсь Тот «То-то же». Тётя Люсиль уже с явным трудом сдерживала улыбку. «А вы, юная мисс, расскажете, зачем дело стало? Вы ведь любите Джерри?» «Какой смысл отрицать? Не же он мне кольцо всучил, правда?» «Другой вопрос, что одной любви мало». «Да», — ответила я, глядя ей в глаза. «Просто Джерри слишком напористый». Тётя Люсиль фыркнула и погрозила племяннику пальцем. «Самодур, знаешь что, деточка, я подарю тебе на свадьбу плётку. Будешь моего племянничка охаживать, если слишком увлечётся». «Эй-эй!» — запротестовал Джерри. «Это нечестно!» «Спасибо, миссис Кристен». Вежливо ответила я. «У меня скалка есть». Мы дружно расхохотались. «Обед подан», — сообщила миссис Кристон, когда смех утих. «Насколько это возможно в нынешних обстоятельствах?» «Летим!» Джерри буквально смело с дивана. «Да, мужчину нужно любить и кормить». Томас ожидал нас в столовой, прихлёбывая коньяк. Он выглядел невозмутимым. Только чуть сильнее стиснул бокал. Я с облегчением перевела дух. Не похоже, что его сердце разбито. На стол подали сэндвичи с паштетом, с огурцом и отварным языком. Деревенские колбаски, овощной салат, несколько видов сыра. Тосты, джем и свежий хлеб. Мужчины уписывали колбаски, мы с миссис Кристен больше налегали на сэндвичи. Поскольку обед был сервирован по-простому, хозяйка отослала лакея, и мы обслуживали себя сами. Разговор не клеился. Том молча жевал, Джерри витал в облаках. Зато миссис Кристен, свято соблюдая обязанности хозяйки, почивала нас светской беседой. Слуга поскрёбся в дверь, когда все уже насытились и приступили к кофе. «Простите, мистер Джеральд, вас просит к телефону некий мистер Олсоп, Говорит это срочно. Извините, дамы, кузен». Джерри отложил салфетку и чуть ли не в припрыжку рванул к двери. «Мистер Олсап?» — хмуро переспросил Томас, проводив его неприязненным взглядом. Родственной любви эта история кузенам не добавила. «Не тот ли мистер Олсап, который служит в СБ?» «Он самый», — подтвердила я, кроша на блюдце песочное печенье. «У Джерри с ним дела. Миссис Кристен, так повара нашли?» Томас нахмурился из-за такой резкой смены темы, но допытываться не стал. «Увы!» — вздохнула она, отпивая кофе из крошечной чашечки. «Пока никаких новостей. Боюсь, ужин придётся заказывать в посёлке». «Ах, какие лишения!» — Но я, конечно, промолчала. Джерри ворвался в столовую вихрем. Волосы встрёпаны, глаза горят, как у кошки. «Синтия!» — с порога окрикнул он. «Собирайся, мы уезжаем!» «Что случилось?» Встревожилась я, поспешно оставив недоеденный десерт. Джерри покосился на родственников и махнул рукой. «Его Величество очень плохо. Тебе, Ваша Светлость, тоже лучше поехать». «Почему мне не сообщили?» Нахмурился Томас. «А я откуда знаю?» Джерри был слишком зол и встревожен, чтобы считаться с чувствами кузена. Сып по первое число своим людям, но это без меня». «Тётя Люсиль, как быстрее добраться до столицы?» «Поездом!» — ответила она с готовностью, чуть заметно побледнев. «Автомобиль по серпантину едет медленно. Поездом по тоннелю выйдет вдвое быстрее». «Спасибо!» — кивнул Джерри и протянул мне руку. «Постой!» — тётя Люсиль бросила взгляд на часы. «Следующий экспресс через полтора часа. Я закажу вам билеты». «Спасибо!» — повторил Джерри и притянул меня к себе. «Шепнул!» царапнув щетиной мое ухо. «Подыграй мне». Вопрос в чём? Умер на кончике моего языка. «Подыграть? Легко. Хорошо». Ответила я, понимая, что сейчас не время и не место. Джерри без церемона выставил Лакея в коридор и заговорил очень тихо. «Цветочек, успеешь сварганить что-нибудь сладкое для Его Величества? Нельзя терять время». «О!» Протянула я растерянно мигом сообразив, что к чему. Значит, в этом он просит подыграть. Джерри ведь в курсе, что моя магия работает не так. Выходит, он что-то затеял». Я кивнула в ответ на его требовательный взгляд. «Да, да, конечно. Тетя Люсиль можно?» спохватился Джерри, вспомнив, наконец, что он тут не хозяин. «Распоряжайтесь кухней по своему усмотрению». Махнула рукой она. «Кстати, Джерри, ты ведь говорил, что этот человек работал на мистера Олсопа? «Ты выяснил, куда подевался настоящий мистер Герсон?» Рыжий хлопнул себя ладонью по лбу. «Простите, тётя, забыл. Ваш повар жив-здоров. Вернётся завтра. А теперь извините, нам пора. Пойдём, цветочек!» Джерри тащил меня по коридорам, не давая и рта открыть. Хотя это, наверное, правильно. Даже у стен есть уши. «Готовь!» Он втолкнул меня в сияющую чистотой кухню и вошёл следом. Я растерянно огляделась, пытаясь собраться с мыслями. «Что тут хоть где? Помочь?» — деловито уточнил Джерри, засучив рукава. «Попробуй», — вздохнула я. «Что готовить? А что хочешь?» Джерри чуть заметно мне подмигнул. «В самом деле, какая разница, что я пеку, если магии в этом не будет ни грамма? Но не могу я исполнять желания незнакомцев. А короля я только на монетах и видела. Знать бы ещё, что затеял Джерри. Я встряхнула головой. Какая разница? Сам закрутил интригу, сам пускай и выпутывается. А моё дело маленькое. Выпечка. Итак, рецепт, который нам дали в том кафе у тебя, я требовательно протянула руку. Раз нужно изображать возню на кухне, не будем терять времени. Джерри вынул из кармана пиджака сложенный листок. Держи. И цветочек. Вот. Он неловко, одной рукой. Стащил себя всю гроздь амулетов и протянул мне. Я подняла на него глаза и спросила только. «Зачем?» «Надень», — попросил он, сжимая мои пальцы вокруг разномастных подвесок. «Быстрее, пока никто не видит. Ну же!» «Опять начинаешь!» — насупилась я. Снова он командует. Джерри закатил глаза. «Цветочек, клянусь, нет времени объяснять. Я просто не могу тобой рисковать. Лады?» Я нехотя кивнула. Джерри прав. Не время и не место пререкаться. Ладым! Я кое-как надела все амулеты с копом и заправила их под блузку. От них словно исходило мягкое, ласковое тепло. Или они нагрелись от тела Джерри. Почему-то эта мысль заставила меня покраснеть. И я торопливо уткнулась в рецепт. Какое диковинное название. Пахлава. Технология изготовления оказалась несложной. Продукты нашлись быстро. Судя по всему, в детстве Джерри не раз таскал с кухни мёд и орехи, так что мигом отыскал всё нужное. Вскоре я уже раскатывала на столешнице тонюсенький пласт теста. По рецепту требовалось дать ему немного подсохнуть, чтобы не слиплось при сворачивании. Но времени у меня было в обрез. Пришлось на свой страх и риск немного присыпать тесто крахмалом. Теперь свернуть рулетом, нарезать наискось, и можно жарить. Джерри почему-то всё больше нервничал и поглядывал на дверь и окна. Не знаю, чего он ждал, но пока нас никто не тревожил. В кастрюльке весело побулькивал сироп, источая сладкий запах мёда, а в тарелке ждали своего часа измельчённые орехи. Ну вот, почти готово. Я потянулась за миской с обжаренными в масле кусочками теста, когда вдруг хлопнуло окно, осыпаясь стеклянным крошевом. Что за... Отшатнувшись, я выронила свою ношу. Зазвенела акафель миска, посыпалась на пол золотистая пахлава. Яркая вспышка. Грохот. Крик. Как в замедленной съёмке я увидела оседающего на пол Джерри. Схлипнув, я бросилась к нему, в панике напрочь забыв об опасности. «Плевать!» «Джерри!» Я со всхлипом шмякнулась на колени и схватила его за вялую руку. Он выглядел таким сонным, что у меня упало сердце. «Заклятье!» В него угодило это проклятущее заклятие. Теперь он уснёт и больше не проснётся. И это из-за того, что он отдал свою защиту мне. Ох, Джерри, что же ты наделал? Не смей, слышишь? Не смей засыпать! Иначе, клянусь, я выйду замуж за Тома!» Слеза капнула на любимое лицо, и Джерри через силу открыл глаза, с видимым трудом сфокусировал взгляд. «Желание...» — шепнул он, едва ворочая языком. «Моё пахлава!» Мне потребовалось всего секунда, чтобы сообразить. «Но она ведь уже почти готова! Разве можно теперь загадывать? Хотя что я теряю?» Я схватила миску с уцелевшей пахлавой и ринулась к плите, где по-прежнему мирно побулькивал сироп. Вывалила всю сразу, считая про себя до четырёх. «Можно вынимать!» Кинулась к Джерри и чуть не застонала, увидев, что он почти уснул. Только слабо трепетали ресницы и дрожали губы. «Врёшь! Не уйдёшь!» Рывок обратно к плите, и с громким плюх на штанину Джерри полился кипящий сироп. Он дёрнулся, промычал что-то и даже сумел открыть глаза. «Какой ж тут сон, когда тебя коварно ошпарили!» «Ешь!» Я сунула в его приоткрытый рот край пахлавы и затормошила за плечо. «Ну же, давай!» И стиснула кулаки. «Пусть всё сбудется. Твоё, моё желание, Джерри, слышишь? Я хочу! Я мечтаю, чтоб ты жил! Такой же наглый, упрямый, бесцеремонный, любимый!» Джерри справился. Облизнул сироп, куснул пахлаву, заработал челюстями. Не без труда сев... Он привалился спиной к кухонному шкафу и посмотрел на меня, дожёвывая похлаву. «Знаешь, что я загадал, цветочек?» Голос его звучал слабо и заторможенно. «Выжить?» — предположила я. «Не заснуть?» Мозг наотрез отказывался работать. Мысли затопило облегчение. Колени сами собой подогнулись, и я опустошённо села на пол. Джерри знакомо ухмыльнулся. Ня! Я загадал жениться на тебя. Ну, а для этого, сама понимаешь, придётся жить. Я не знала, плакать или смеяться. Наконец выбрала последнее. Я от души расхохоталась. А потом для полноты картины всхлипнула. Джерри притянул меня к себе и осторожно поглазил по голове. ш, -ш цветочек, перестань, всё хорошо. Нечего было мне грозить выйти за Тома. Вот я и...» Руки его подрагивали. Дыхание было частым и прерывистым. «Хорошо?» — рассердилась я. «Ты чуть не погиб!» «Ну не погиб же!» — возмутительно равнодушно ответил он. «Зато твоя похлова спасла мне жизнь. Так что теперь ты за меня в ответе». Я только головой покачала. «Ну и нахал!» — ещё и лыбится. Посерьёзнев, он заглянул мне в лицо. «Цветочек, так как насчёт желания?» «Ты станешь моей женой?» «По-настоящему?» «Стану!» Вздохнула я, вытирая глаза. «Как тут отказать?» «Но попробуй ещё раз такое отчебучить. Точно получишь пол бускалкой. «Коварная!» Улыбнулся Джерри, целуя мои заплаканные щёки. «Любимая!» «Кхм-кхм!» Старательно откашился стоящий на пороге кухни мистер Олсоп. «Он-то как здесь отказался?» хотя Джерри, похоже, ничуть не удивился. «Взяли!» — откликнулся он, с неохотой отрываясь от меня, и попытался встать. «Лежи, лежи, мальчик мой. Отдыхай, раз уж умудрился так подставиться». Бледные щёки Рыжего чуть порозовели. Олсо подошёл, сокрушённо прицокнув языком при виде рассыпанной пахлавы. «Какая жалость!» А что касается твоего вопроса, да, исполнителя взяли. Поёт, как соловей. Значит, вот почему второго выстрела не последовало. Хотя, как знать, может, просто заряда не хватило. Я поёжилась. Приятнее было верить, что нас защищали, а не что мы спаслись чудом. «Томас», — коротко бросил Джерри, недобро так ухмыльнувшись. Улса подмахнулся. «Задержан». Дальше, как ты понимаешь, решать Его Величеству и суду Пэров. Он обернулся и позвал Мистер Смит. Вместе с уже знакомым зеленоглазым магом на кухню ворвалась миссис Кристон. Мистер Смит принялся водить руками, полуприкрыв глаза и шевеля губами. Миссис Кристон спросила встревоженно: Ты ранен? Смотреть на них снизу вверх было странно, но сил, чтобы подняться, не осталось. Нет. Мотнул головой Джерри. Заклятие, но Синтия уже его нейтрализовала. Под взглядом миссис Кристен я сообразила, как выгляжу. Растрёпанная, зарёванная. Ещё и в попыхах наляпала пятен на платье. Она сказала только «Спасибо» и повернулась к мистеру Олсопу. «А теперь объясните, что происходит в моём доме». Тот, не дрогнув, встретил гневный взгляд хозяйки. Короткая... Измена упала гранитной плитой. «Томас!» — выдохнула миссис Кристен удручённо, тяжело опускаясь на кухонный стул. Даже не заметила, что там на сиденье мука рассыпана. «Он самый!» — развёл руками Олсап, с сочувствием глядя на расстроенную даму. Я помотала головой. «Объясните, наконец, толком!» Олсоп, аккуратно подтянув брюки, сел напротив хозяйки и сообщил, осторожно подбирая слова. «Томас Уильям Статфорд, герцог Бермингем, вступил в преступный сговор с полковником Таусендом». Короткая как сдох пауза. Начальником Королевской службы безопасности. Миссис Кристен ахнула, Джерри поморщился, а я даже толком не удивилась. Как-то это всё было нереально. «Но зачем ему?» — вырвалось у меня. Уолса поразвел руками. Герцог Бирмингем — лишь один из претендентов на регенство, причем не самый сильный. Когда с северной границ вернется герцог Милтон, шансы Бирмингема будут невелики. Поэтому ему позарез нужно было, чтобы его величество умер поскорее. Полковник Таусенд его поддержал. Слова падали каменными глыбами. Джерри молчал, прикусив костяшку пальца. Я гладила его по плечу, а миссис Кристон нервно крутила подвеску на груди. «Моя благодарность, мисс Вирт!» Олсап коротко, не вставая, поклонился. «Для непосвященной вы умудрились раздобыть удивительно много информации о планах заговорщиков. Ещё бы кое-кто, укоризненный взгляд на Джерри, не занимался самодеятельностью». «Помедленнее!» — взмолилась я значит, Томас хотел стать регентом и нападение на Джерри дело его рук?» Мистер Осап пригрозил пальцем смутившемуся Джерри. «Цели ли в вас, мисс Вирт? Вашему жениху прилетело рикошетом. Вы чудом не пострадали». «Не чудом», — с трудом выговорила я, нащупав на груди связку амулетов, и вытащила её на свет. «Джерри отдал мне свою защиту. Хоть чем то не сплоховал». Олсап махнул рукой. «Признаю, я очень удивился сообщению моих людей, что за вами, мисс Вирт, ухаживает сам герцог Бирмингем. А мне не сказали!» Буркнул Джерри. Олсап его проигнорировал. Однако в тот момент я не подозревал о заговоре, так что сложить два и два не смог. К тому же у меня своих проблем хватало, особенно когда я догадался, что меня кто-то весьма ловко подставляет. «Не буду утомлять подробностями». «Нет уж, утомляйте», — возразила миссис Кристон, протягивая руку к уцелевшим кусочкам пахлавы. Орехами я их так и не посыпала. «Хм, вкусно», — я ответила напряжённой улыбкой. Сейчас недопохвал моим кулинарным талантам. Мистер Олса решил последовать доброму совету и тоже так аппетитно захрустел лакомством, что у меня рот наполнился слюной. «Боюсь, многое я рассказывать не вправе», — развёл руками Олсоб, очаровательно улыбаясь липкими от мёда губами, и почему-то взглянул на мистера Смита. Тот кивнул и жестом словно закрыл рот на замок. «Так вот что он делал. Накладывал какое-то жуткое заклятие, чтобы мы никому не проболтались? Вот и хорошо. Значит, нападение в парке организовал сам Том?» «Признаю, у меня в голове это не укладывалось». «Вдруг бы наёмник примахнулся?» Мистер Олсоп несколько смутился. «Боюсь, в этот раз стрелял мой человек». «Как?» — ахнула я. «Вы хотели убить Тома?» «Ну не меня же, верно?» «Что вы, вовсе нет!» Замахал он руками, в запале даже выронив пахлаву. «Мне требовался факт нападения как...» «Как обоснование моего появления». Оставил Джерри, криво усмехнувшись. «Только зря вы мне не рассказали всё как есть». «Каюсь, грешен», — вздохнул Олсап. «Разумеется, мой человек стрелял мимо, но по злосчастной ситуации в тот момент собака дёрнула поводок и заклятие зацепило вас, мисс Вирт. Приношу свои глубочайшие извинения». Я кивнула. «После драки кулаками не машут». «Ладно, что было дальше?» Олсоб поморщился. Могу лишь догадываться. По-видимому, моего человека застали расплох, оглушили и воспользовались его собственным заклятием. Впоследствии из того же амулета снова пытались убить вас, мисс Вирт. Значит, это были люди Тома? Я бессиленно прикрыла глаза. Но за что? Вы можете вылечить его величество. Заговорщиков это не устраивало. Слова как будто железными спицами вонзались в мозг. Значит, Джерри был прав? Нежное признание Тома — ложь от первого до последнего слова? Всё это было притворством? Том хотел лишь прибрать к рукам волшебный инструмент исполнения желаний. Красивое ухаживание, немного лести, чуточку трагедии, затем поманил титулом и... опля! Глупая рыбка попалась на крючок? Как мерзко! Я повернула голову и посмотрела в ярко-голубые глаза Джерри обведённые чёрными кругами. «Как ты догадался?» Джерри дёрнул плечом. «Извини. Просто я хорошо знаю кузена, поэтому не верил, что он правда на тебя запал». «Ясно». Я прикусила губу и отвела взгляд. «Эй, цветочек, ты чего?» Джерри обнял меня за талию и, преодолевая лёгкое сопротивление, притянул к себе. Сказал мне в макушку. «Томас — дурак. Он не способен оценить такое сокровище, как ты». «Подлиза. А всё равно приятно». Я потёрлась затылком о его подбородок и заёрзала, устраиваясь поудобнее в его руках. «Постой!» — сообразила я и извернулась, чтобы на него посмотреть. «Выходит, Том был в курсе с самого начала?» «Ещё до того, как узнал я», — кивнул Джерри. «Том подкатил к тебе давно». Причём это точно не было случайностью. Значит, ему рассказал кто-то из СБ. «И ты, мой мальчик, решил ловить на живца», — укоризненно заметил мистер Олсоп. Наплёл ерунды, будто счёт пошёл на часы. Герцог запаниковал и отрядил своего подручного убрать опасную... мисс Вирт. А если бы он больше знал о... Короткий взгляд на миссис Кристон и на выдохе... Фех. Миссис Кристон ахнула и раскашлялась, подавившись похлавой, и мистер Смит вежливо похлопал ее по спине. Ха, Джерри, таким не пробить. Так сработало же. И вообще, раз Эллин не знала, как это работает, то и остальные вряд ли. Волсы лишь покачал головой, дивясь такой легкомысленности. Эх, молодежь! Голубки. Миссис Кристон наконец откашлялась и отряхнула подол от крошек. «Может, наконец встанете с пола? Нам и тут неплохо», — заверил Джерри, тайком поглаживая мою спину. «Так почему ты? В смысле, почему мистер Олсоп привлёк именно тебя?» «Я личный вассал короля», — ухмельнулся Джерри и уточнил поскучнев. «Вообще-то им был мой отец, а я... <кхм> унаследовал доверие его величества». «Нас было четверо», — вздохнул Олсоп. «Я — наследный принц, тогдашний герцог Бермингем и Джеймс Статфорд. Надеюсь, он церемонно склонил голову. Ваше любопытство удовлетворено. А теперь нам пора, мисс Вирт. Надеюсь, вы не откажетесь помочь его величеству?» «Конечно», — пробормотала я, неуклюже поднимаясь. «Я поеду с ней», — твёрдо заявил Джерри, всё так же сидя на полу. «Надо же». На ногах не держится, а туда же — защищать. — Ты, мой мальчик, отправишься в постель. Олсоб воздел палец, не слушая возражений. А мы с мисс Верт немедленно отправимся в столицу. — Значит, положение серьёзное? — встревожилась миссис Кристен. — Серьёзное, но не критическое, — заверил Олсоб, подавая мне руку. — Однако медлить больше нельзя. — Вот только привезли меня не во дворец, — а в какую-то халупу на окраине столицы. «Где мы?» — боязливо рассматривая заброшенный дом, спросила я. Вокруг полуразрушенного особнячка теснились деревья, бывшие когда-то фруктовым садом, а забор густо порос девичьим виноградом и плющом. <кхем> кашлянул мистер Олсап, отпирая скрипнувшую дверь. «У меня небольшая просьба, мисс Вирт, прежде чем мы навестим его величество. Какая?» Смиренно вздохнула я, ожидая услышать о загаданном желании. Олсоб меня удивил. «Хочу, чтобы вы кое с кем поговорили. Мне этот строптивец отвечать не желает. Прошу». Тёмный коридор с певучими половицами окончился неожиданно крепкой дверью со здоровенным висячим замком и несколькими массивными засовами. «Что бы ни вскрыл», — пояснил мистер Олсоб загадочно. Последовательно отпер все запоры и распахнул дверь. «Прошу, мисс Вирт». Я опасливо вступила в неожиданно ярко освещенную комнату, как в логово зверя. Окон нет, размеры более чем скромные, похожие на переоборудованный чулан. Стопчана, единственной наличествующей мебели, поднялся с мужчина в некогда дорогом костюме, теперь измятом и покрытым пятнами. «Мисс Вирт?» «Мистер Талетти?» Выдохнула я. Вот уж кого не ожидала увидеть. Я думала, вы... Я секлась. «В тюрьме?» — закончил он с приятной улыбкой. «Как видите, нет. Правда, я не в курсе, почему наш гостеприимный хозяин...» Сухой кивок Олсапу привёз меня сюда. Тот покачал головой. «Сколько можно вам повторять? Мне нужна от вас только информация!» «Если бы вы не упрямились, отказываясь вообще со мной разговаривать, мы бы давно с этим покончили. Расскажите, откуда Эллин знала о мисс Вирт, и я вас отпущу». «И объявите в розыск, как беглеца», — соизволил возразить гангстер. «Благодарю покорно, обойдусь». «Простите, мисс Вирт, мне даже некуда вас усадить». «Ничего», — пробормотала я и попросила жалобно. «Мистер Олсап, объясните, пожалуйста, в чём дело?» Олсап пожевал губами. «Проблема в том, что у нас мало доказательств против полковника Таусенда. Томас на крючке, но его надо ещё раз говорить. А прекрасная Эллен, увы, словно растворилась в воздухе. Уверен, мистер Талетти отлично изучил свою... <кхм> знакомую и знает, где она может прятаться». «Хотите, чтобы я сдал вам Эллен?» — недобро прищурился Талетти. «Да бог с вами!» — замахал руками Олсап. «Мне от неё нужны только показания под присягой, а дальше она может ехать на все четыре стороны. Впрочем, мне сгодитесь и вы. Вы же наверняка в курсе, откуда очаровательная супруга полковника почерпнула столь важные сведения». «От мужа?» — буркнул Талетти, отведя взгляд. «Глупости!» — припечатал Олсап. «Полковник Таусенд не стал бы разбалтывать жене служебные тайны. Скорее всего, она подслушала разговор мужа. Темные глаза Талетти горели, как уголья». «Зачем вы привлекли к этому мисс Вирт?» Олсап вдруг рассерженно саданул кулаком по стене. «Потому что она имеет право знать. Вы втравили ее в свои разборки. Не хотите говорить мне?» «Скажите ей». «Я сейчас расплачусь». Тони Толети смахнул невидимую слезинку. «Слушайте, Олсап, вам ли не знать, как поступают с теми, кто распускает язык в полиции? Разве вам не всё равно?» Олсап приподнял бровь. «Полковник не оставит вас в живых. Иначе с какой стати я прятал бы вас здесь? Расскажите всё, обещаю вам королевское помилование и свободу. «Полковнику, сами понимаете, будет уже не до вас». Гангстер с минуту молча смотрел на него, а я, затаив дыхание, ждала развязки. «Уели!» — вздохнул Талети, усаживаясь на топчан. «Однако у меня будут условия». «Слушаю!» — деловито кивнул мистер Олсап, никак не выказывая торжества. «Не нужно помилования. Это слишком...» Талети шевельнул пальцами, подбирая слово. «Вызывающая для человека моя профессия». «Идёт», — с готовностью согласился Олсоб. «Предоставим вам лучшего адвоката, а судье шепнут пару слов, так что для всех вас отмажут законники». «Так ведь уже бывало. Что ещё?» «Только одно». Талетти Белозуба мне улыбнулся. Мисс Вирт задолжала мне термесу. «Годится». Тут Олсоб спохватился и склонил голову. Если мисс Вирт не против, конечно. А ведь старый хитрец наверняка именно на это и рассчитывал. Для этого он меня сюда и притащил, что бы он там ни говорил. Талетти мог продать нужную олсупу информацию, и тот готов был наизнанку вывернуться, чтобы предложить подходящую цену. С меня, мол, не убудет. Я лишь глаза закатила, подсчитывая. Во-первых, тот несчастный повар. Надо попробовать его оживить. Во-вторых, этот гангстер... В-третьих, Его Королевское Величество. «Скучно мне точно не будет».